Снова сюрприз. Обнаружена угроза интересам создателей. Встревоженная мысль проскочила по краю многогранного цифрового сознания древнего искусственного интеллекта, и он тут же обратил на это целый процент своих вычислительных мощностей. Резко увеличен уровень внимания к объекту. Необходимо принять меры к локализации угрозы. Поразмыслив на сложившейся ситуации буквально сотые доли секунды, древний эскин тут же понял, что остальные образцы, которые все еще имелись на борту ковчега, все же обратили внимание на то, что один разумный, который должен был быть всего лишь одним из многих, на самом деле по своей эффективности превосходил всех их. И судя по данным, все еще поступавшие эскину, в сторону одного из тех самых мест, где обитал интересующий его объект, выдвинулось сразу несколько усиленных отрядов, которые, судя даже по поверхностному анализу, намеревались банально захватить того, кто выделялся среди них своей эффективной Возможно, что это был своеобразный вариант естественного отбора но их было слишком много. К тому же они даже додумались взять с собой всевозможные имеющиеся в их распоряжении виды вооружения. В одном отряде даже можно было заметить наличие очень старого, изношенного, но от этого не менее эффективного энергетического оружия. И только один этот факт прямо говорил древнему Искину о том, что они были настроены добиться желаемого результата любой ценой. Ко всему прочему, мониторинг и контроль переговоров членов этих отрядов дали четко понять, что у большинства этих разумных имеются приказы по захвату объекта. А учитывая тот факт, что сейчас даже древний искусственный интеллект был заинтересован в наблюдении за ним и контроле его дальнейшего развития, можно было понять, что сейчас ему было необходимо постараться принять превентивные меры. Но при всем этом нужно было сделать это с минимальным ущербом для всех этих существ, которые могут впоследствии все же пригодиться для этого невероятного эксперимента создателей Ковчега. Он тут же принялся формировать дополнительные протоколы и пакеты команд, которые понеслись по линиям связи к имеющимся в его подчинении юнитам. И они, словно какие-то послушные насекомые, начали свое движение на новые позиции. Именно поэтому группа боевых дронов перекрыло проходы на территорию того самого поселения, которое сейчас выглядело как какие-то руины. Немного поразмыслив над этой ситуацией, искусственный интеллект понял, что несмотря на все попытки этого парня сохранить данную территорию, показательно запущенной и даже полуразрушенной, было бы неплохо попробовать навести там порядок, но это могло помешать воплощению плана. Пока что придется с этим фактом обождать. Главное, чтобы те индивидуумы, которые сейчас двигались к территории, занятой этим разумным, осознали факт того, что здесь лучше не шутить. Наличие присутствующих поблизости активных боевых дронов точно заставит вновь, многих из них отступить, тем более, что эти тяжелые дроны, занявшие свои позиции в контрольных точках, не будут трогать только одного индивидуума, этого самого паренька, а вот остальных все будет зависеть от их сообразительности и поведения. Попутно ко всему прочему, сервисные дроны и дроны ремонтники постарались воссоздать своеобразную территорию хаоса, вроде различных заграждений куч мусора, которые специально были выставлены именно таким образом, чтобы скрывать от тех, кто может попытаться атаковать эту территорию, пользуясь изгибами коридоров между секторами, находящиеся на территории этого поселения объекты. Благодаря этому в распоряжении искусственного интеллекта будет находиться полная информация о происходящем. Также он сможет начать анализировать ситуационные моменты и реакции многочисленных объектов, чтобы получить как можно больше информации для систематизации результатов эксперимента древних создателей. Да, сначала он подозревал, что это была просто операция спасения, но потом, тщательно проанализировав прописанные у него в низших слоях личности протоколы, искусственный интеллект древних ткачей понял, что это был всего лишь один огромный эксперимент, рассчитанный только на то, что находящиеся в изоляции многочисленные разумы разумные, имеющие отношение к самым разным расам, начнут пытаться создать нечто совершенное, и так называемую элиту среди собственных представителей, тех, кто станет высшей ступенью их развития. Об этом говорило буквально всё. И тут факт, что у самого искусственного интеллекта были определённые протоколы, запрещающие ему вмешиваться в происходящее, если эти разумные будут проводить различные генетические эксперименты, что, кстати, и привело гибели одного города, в котором пытались вывести универсальных солдат или бойцов. Сейчас это было уже не суть важное. Важно было то, что там хотели получить эти образцы белых дронов, которые всего лишь подчиняются командам, но при этом имеют силу и возможности настоящих боевых механизмов, а не как неразумных существ. Правда, этот эксперимент провалился, и с большим треском. Созданные там монстры вырвались из-под контроля, уничтожив сначала лаборатории, а потом и весь город. Да, оттуда все же сумели вырваться некоторые разумные, но в основном это были просто несчастные жители, которые потеряли буквально все. А вот представители власти, или каких-то других структур, вроде научного сообщества или охраны, вырваться оттуда не смогли. Честно говоря, проводя все эти анализы и сопоставления, древний эскин заподозривал, что это было целенаправленное уничтожение. Скорее всего, кто-то из измененных существ, обладавший достаточно неплохим уровнем интеллекта и даже определенным уровнем сообразительности, принял решение нанести ответный удар, банально уничтожив тех, кто проводил над ними все эти эксперименты, после чего город захлестнула волна кровопролития и уничтожения. Эти существа действительно были очень сильны, быстры и опасны. Обычные среднестатистические разумные, вроде того же самого образца человеческой расы, даже прошедшие определенные Тренировки для собственной подготовки Не мог ничего сделать с таким модифицированным бойцом Да, они даже в пятером или в десятером Не смогли бы справиться с таким существом Поэтому город и был уничтожен И рассчитывавшие на защиту от силовых структур И обладающие там властью разумные Были сильно удивлены тем, что до них Достаточно быстро дорвались те, кто еще По их мнению должен был сидеть в клетках Как несовершенные образцы их экспериментов В данном случае никакой морали И этики для разумных, не говоря уже про Древний искусственный интеллект и речи не шло Ему было глубоко наплевать на всех этих существ, так как в первую очередь перед ним стояло то самое задание, поставленное когда-то его создателями. Он должен был доставить этих разумных, или тех, кто выживет, до новых территорий. А как они там себя проявят, ему было просто наплевать. Он должен был просто высадить их на ближайшей подходящей планете и просто наблюдать за тем, что происходит. Возможно, время от времени, чтобы поддерживать уровень определенной цивилизации, сам древний искусственный интеллект подбрасывал бы им определенные знания, если эти разумные начали бы банально проваливаться в дикость. Но сейчас ему было необходимо убедиться в том, что эксперимент его создателей – все все-таки продолжается, и этот образец 4527С, который его заинтересовал, должен был выжить, даже если ему придется уничтожить всех этих разумных, пришедших на данную территорию, где обитал этот разумный с весьма агрессивными намерениями. Надо сказать, когда эти разумные внезапно попытались сунуться довольно большой группой на территорию этого поселения, то появление немного сбоку от зоны видимости из коридора боевого дрона из Кино ковчега заставило их замереть на месте. Никто из них, даже со своим доморощенным оружием, не рискнул двинуться дальше, ведь для них этот тяжелый дрон был просто мобиль крепостью, с которой справится даже их имеющееся энергетическое оружие просто в принципе не сможет. Оно даже не пробьет его защитное поле, не говоря уже про броню, специально модифицированную таким образом, чтобы лазерный луч просто отражался от сверкающих поверхностей, не имея возможности нагреть металл до определенной температуры, чтобы его проплавить. Вся эта толпа индивидуумов, почти в пять десятков особей, замерла от неожиданности, даже учитывая наличие среди них довольно опасных бойцов в виде представителей расы, которых местные жители почему-то называли демонами. Это был странный показатель, который заставлял задуматься даже древний искусственный интеллект. Вроде бы так они назывались именно из-за их внешности. Якобы кому-то из людей они напоминали описание древних инфернальных существ, пришедших из нижних миров или же настоящего ада. Для самого искусственного интеллекта, который мыслил рационально, все это звучало странно. И он прекрасно понимал, что все это глупость, которую просто нужно воспринимать как своеобразную попытку оправдаться или же найти объяснение тому, что они просто не могут объяснить. В его базах данных имелась информация о том, что некоторые разумные, находясь в начальной истории, Стадия развития собственной цивилизации частенько пытаются объяснить некоторые природные явления на своих родных планетах именно за счет вмешательства различных высших сущностей. Доходило даже до того, что некоторые собственные преступления, совершенные в нарушении различных моральных или этических норм, принятых в обществе, такие индивидуумы старательно пытались выставить как воздействие каких-то вот таких вот демонических существ. Якобы они имели возможность даже вселяться в чужое тело, захватывая его под свой контроль и диктуя свою волю. Да, это все очень сильно напоминало то самое воздействие, которому подвергались несчастные разумные, попадавшие под влияние тех самых легендарных теней, следы технологий которых не так давно были обнаружены даже на территории Ковчега. Только вот был один нюанс. В таких рассказах обычно говорилось о том, что эти самые демонические сущности могли проникнуть в тело разумного, использовать его по собственному желанию, а потом просто исчезнуть в небытие, оставив растерянного разумного пытаться понять все то, что случилось и как все произошло. Однако все это никак не напоминало воздействие теней. Ведь после их воздействия разумные, Разумного излечить было просто невозможно. Он подлежал только ликвидации и даже полному уничтожению. Даже его тело могло быть опасно, и поэтому должно быть сожжено. И все только из-за того, что в базах данных самого искусственного интеллекта имелось описание одного такого случая, когда одного такого разумного просто убили, а его мертвое тело оставили. А потом пытались изучить как следует, чтобы понять то, каким образом полностью подчиненный воле создателей Ковчега Разумный внезапно оказался их заклятым врагом. И это было ошибкой. Все исследователи, которые в этом деле участвовали, спустя буквально полгода также были уничтожены. И все только потому, что стали такими же предателями. Будто бы заразились от этого несчастного каким-то жутким вирусом. Это даже начали называть вирус теней. Тот самый вирус, который нельзя было локализовать и было необходимо постараться уничтожить. И сейчас древний искусственный интеллект подозревал, что такой вирус мог попасть на борт ковчега. Ему же не хотелось ничего подобного. Ведь по сути, если подобное произойдет на борту ковчега, то самый простой способ бесследно уничтожить подобный вирус, это отправить весь ковчег, отключив всю внешнюю защиту и мониторинг прямо в центр звезды. Тогда точно будет шанс, что эта зараза не проникнет дальше. Да, согласно имеющимся у него данным, тени были уничтожены его создателями. Вот только в его же базах данных имелась информация и о том, что за сотни тысяч лет существования ткачей такие известия о полном уничтожении теней приходили чуть ли не каждые 5-6 тысяч лет, и они снова и снова появлялись. Это было просто необъяснимо. Однако, тщательно анализируя все происходящее, древний искусственный интеллект понимал, что, скорее всего, основная проблема заключалась именно в том самом странном вирусе теней, который мог, видимо, сохраняться где-либо десятки тысяч лет, сохраняя также и свою активность – Благодаря чему любой разумный, который сталкивался с чем-то подобным, сразу же превращался в того, кто ищет возможности возродить дело теней. И если есть хоть один шанс того, что на борту ковчега уцелеет хотя бы малейшая частичка подобной заразы, ему лучше уничтожить весь ковчег вместе со всеми образцами, даже если это нарушит планы создателей, ведь в таком случае приоритеты глобально менялись. Как и следовало ожидать, заметив подобное препятствие, все эти индивидуумы, что заявились в это самое поселение, где обитал интересующий его образец, просто застыли прямо за четко очерченной границей, которая теперь стремится стало для них просто непреодолимой. И все это явно порадовало бы древний эскин, если бы он мог ощущать эмоции. Или даже рассмешило бы. Ведь согласно поступающим данным, некоторые из этих индивидуумов уже пытались отступить, столкнувшись с таким неожиданным для них потенциальным противником. И судя по звукам, которыми они сейчас старательно обменивались между собой, этим разумным нужно было срочно решить, что делать дальше так как боевой дрон, который сейчас стоял перед ними, одним своим присутствием лишал их любой возможности к активности. В этот день, снова вернувшись к заброшенному поселению, Серк сначала забежал в плодовую рощу за новым урожаем и уже аккуратно укладывал крупные плоды в сплетенную из молодых лиан корзину, удовлетворенно отмечая их внушительный размер. Каждый из них был не меньше легендарной дыни с гладкой кожурой и тонкими трещинами, через которые сочился густой ароматный сок. Его пальцы привычно перебирали листья, ощупывали стебли, проверяя, какие саженцы уже готовы к пересадке. Он уже давно выбрал укромное место за стеной плотных зарослей хищных растений. Там, в безопасной тени, можно было растить эти ценные плоды без страха, что их разорят чужие руки. Но внезапно он замер. Перед его глазами, неожиданно для самого парня, вспыхнуло виртуальное окно с тревожным сигналом от нейросети. Одна из камер наблюдения, установленных в заброшенном поселке, засекла движение. Серк напрягся, быстро переключая изображение на трансляцию в реальном времени. Экран заполнило слегка подрагивающее видео, и то, что он увидел, заставило его устало выдохнуть. Ведь прямо на его глазах из технического туннеля, о существовании которого даже он не знал, выползали массивные механизмы. первый наружу выбралась четверка тяжелых боевых дронов. Их глянцевые корпуса, покрытые боевыми отметинами, отражали тусклый свет освещения в заброшенном поселке. А многоногие опоры едва слышно скользили по потрескавшемуся напольному покрытию. Дроны не просто проходили через эту территорию. Они практически сразу вставали в боевые четкие позиции, расставленные так, чтобы покрывать огнем всю территорию поселения. Наблюдая за этим, Серк ощущал как По его спине пробежал холодок. Он мельком проверил систему записи. Ее данные не врут. Это не глюк и не случайное воспроизведение старых кадров. Перед ним в реальном времени происходило нечто, что он никак не мог объяснить. Тем более, что следом за боевыми машинами следовала еще одна группа таких же искусственных созданий. Несколько ремонтных дронов с манипуляторами, усеянными инструментами двигались слаженной колонной. Они не теряли времени. Мгновенно приступили к работе, устанавливая какие-то небольшие передатчики по периметру и закапывая в землю кабели. Но больше всего Серга поразили три фигуры, напоминая того самого сервисного таракана которого его нейросеть определила при первой встрече эти искусственные существа с округлыми металлическими корпусами длинными манипуляторами и глазами сенсорами скользили меж с удивительной ловкостью они слажно действовали вместе с ремонтными дронами помогая укреплять позиции самым странным было то что вся эта процессия явно не шла на захват территории нет они маскировались боевые дроны располагались в ключевых точках но их укрывали обломками стен мусором и даже специально поставленными баррикадами это была оборонительная Подготовка. И поняв все это, Серг задумчиво нахмурился, анализируя увиденное. Кто их послал? Зачем они здесь? И самое главное заключалось именно в том кого они собираются защищать или, возможно, от кого защищаться. Пытаясь осмыслить все это, парень даже не заметил того, как бешено колодится его сердце. Нечто важное происходило у него прямо под носом, и он должен был это выяснить. Медленно сдерживая дыхание, он выключил маскировочное поле костюма и приготовился наблюдать дальше. Тем более, что еще не успев переварить увиденное, он заметил новую волну движения. Из того же коридора, что вел со стороны поселка номер 114, появилась группа разумных. Их было много, не меньше пяти десятков, и среди них сильно выделялись две группы демонов. Причем сразу стоил отметить тот факт, что их поведение казалось странным. Они держались подаль друг от друга, словно между ними была невидимая стена вражды. За их спинами двигались грузовые платформы, которые его нейросеть сразу же идентифицировала как древние грузовые электрокары. Серк уже хотел было активировать анализатор тактической ситуации, как вдруг произошло нечто еще более странное. Один из боевых дронов, который маскировался под груду мусора, вдруг медленно шевельнулся. Его массивный корпус слегка сдвинулся, а затем он окончательно поднялся, стряхивая с себя укрытие. Глухой металлический звук, разнесся по всему пространству. И тут началось. Вся эта группа разумных, которая только что весьма деловито и напористо двигалась вперед, мгновенно замерла на месте. И на их лицах, которые можно было разглядеть при должном увеличении, промелькнула целая череда эмоций. Сначала это было ничем не прикрытое недоумение, затем растерянность, а спустя всего лишь пару мгновений – паника. Несколько фигур нервно переглянулись, кто-то крепче сжал свое оружие. Серб внимательно вглядывался в их вооружение, и оно удивило его. Ведь он прекрасно видел у них в руках огнестрельные винтовки, пистолет леты даже несколько громоздких дробовиков для этого сектора где холодное оружие и те самые самострелы были нормой такое вооружение выглядело весьма непривычно но главное страх никто из пришедших даже не попытался атаковать боевого дрона они осторожно начали отступать назад 5 к туннелю из которого появились видимо сейчас они надеялись на то что машина не будет атаковать если не проявлять агрессии что было вполне логичным решением сер лишь крепче сжал челюсти не отрываясь от происходящего он наблюдал за этим удаленно находясь в нескольких секторах от заброшенного поселения скрытый за своим виртуальным экраном, но ощущал себя словно стоящим прямо среди них. Теперь он понимал, что эти боевые дроны не так уж и просто появились здесь. И совершенно не случайно. Они явно заняли этот сектор с определенной целью. Но какую роль играли эти разумные? Что здесь вообще происходит? Немного подумав, он закрыл окно трансляции, но мысли продолжали лихорадочно кружиться в голове. Это была новая загадка, и он должен был ее разгадать. Именно поэтому парень и постарался как можно быстрее отнести уже добытые им саженцы на нужное место и посадить. После чего тяжело вздохнул. Все же отправился в заброшенный поселок, так как там сложилась весьма странная ситуация, и ее теперь нужно было постараться как-то решить. Так что он уже привычно стыдил в корни посаженных саженцев сок с одного из зрелых плодов, что было даже эффективнее, чем если бы он поливал их водой, после чего поспешил к своему убежищу на территории заброшенного поселения. Спустя всего час он уже входил в нужный ему сектор, и для того, чтобы проверить истинные намерения дронов, что вошли в этот сектор, Серх решил постараться пройти в сектор в обычном режиме, но когда он появился в проеме коридора, что заметил только, что скользнувший по нему мерцающий луч активного сенсорного комплекса боевого дрона. И... Все. Дрон никак на него не отреагировал. Вообще никак. И это был вполне определенный показатель. Но парень все же старался не расслабляться. Мало ли что на уме у того, кто их всех сюда вообще прислал. Этого он не знал. И поэтому старался не спешить с выводами. Хотя сейчас ему даже такая поддержка явно не помешает. Ведь он явно не ожидал появления такого крупного отряда разумных. Хотя и было явно заметно, что он состоит из нескольких самостоятельных групп. Что было понятно не только по их одежде, на которой имелись специфические отметки. Слишком уж они активно переглядывались. Словно старательно отслеживая тех от кого могут ожидать какой-либо гадости. И это было очень странным. Все же, войдя на территорию заброшенного поселения, он сначала занес все свои трофеи в убежище и проверил, что происходит там, где находился тот самый отряд вновь прибывших. Как он и предполагал, они не стали уходить, а просто стояли за пределами границы, что очерчивали костяные столбы, и топтались там, все еще опасаясь замершего за костяным столбом боевого дрона, который сейчас снова замер, словно какой-то жуткий истукан. Судя по тому, что серк увидел, эти разумные сейчас действительно старательно толкались в довольно узком коридоре, приятного при этом стараясь держать дистанцию друг с другом. Как он и предполагал, нейросеть сразу выделила раздельными цветами, подчеркивая фигуры тех, кто больше напоминал единую команду. И сейчас ему казалось, что тут столпились как минимум три, а то и четыре разных отряда. В двух отрядах точно были демоны. Причем нейросеть сразу же подчеркнула красноватым оттенком тех демонов, которые пытались проявить агрессию, и кого ему пришлось пугнуть при помощи бластера архов. Голубоватым, вроде бы дружеским, другую группу, которые тоже приходили и вроде бы намекали на торговлю. А вот одна группа, подсвеченная зеленым отт заставило парня насторожиться. Это был явно намек на откровенно дружеский настрой этого отряда. Хотя сначала паренек даже не понял того, по какой причине нейросеть классифицировала этих разумных как друзей, ну или потенциально безопасных для него разумных. Но потом приглядевшись к ним более внимательно, когда камера увеличила видео, едва не расхохотался в полный голос. Как он и подозревал, кое-кто точно разглядел номер на браслете, так как там находилась та самая девчонка, Мариса Риган, которую он вывел с территории зеленой Бездны. Правда того самого старика и деда рядом видно не было. Вот наемники... Да, именно наемники, не охотники, не поисковики, а именно наемники, которые ее сейчас сопровождали, были теми самыми горе-поисковиками, которым он ранее тоже помог и дал шанс выйти с территории зеленой бездны, спасая от разъяренных дикарей-каннибалов. Как ни странно, все они, хотя и в разных секторах, встретились с каннибалами, и это сразу парню показалось подозрительным. Теперь-то все становилось понятным. Судя по тому, как на видео девчонка спокойно общалась с этими наемниками, можно было понять, что, скорее всего, они были знакомы с учеными, либо часто выполняли их заказы, поэтому и пошли за ними в зеленую бездну. Потому что любой дурак могу спокойно сказать, что в данной ситуации подобный поиск был равносилен смертельному приговору, который ты выносишь сам себе. Сейчас же все эти разумные старательно пытались придвинуться к границе, словно проверяя действия боевого дрона. То один демон, то кто-то другой, но обязательно тоже представитель этой довольно агрессивной расы делал пробный шаг за своеобразную границу. И как только он проявлял подобную активность, боевой дрон слегка доворачивал свои пушки, просто заставляя такого смельчака отступать обратно. Сам же Серк, сливший с окружением благодаря активированной маскировки костюма медленно и осторожно приближался к проходу за которым толпились разумные каждый его шаг был рассчитан сейчас он двигался осторожно и плавно стараясь не задеть ни одной скрипучей панели ни единого обломка способного выдать его присутствие костюм адаптировался к окружающей среде делая его практически невидимым даже для самых острых глаз и когда парень все же достиг удобной позиции откуда мог хорошо рассмотреть прибывших он начал внимательно изучать всю эту толпу довольно быстро его подозрение подтвердились эти разумные прибыли сюда со целью Однако теперь они выглядели иначе, чем прежде. Если раньше их арсенал преимущественно состоял из холодного оружия, то сейчас подавляющее большинство было вооружено огнестрельным. Пистолеты, карабины и даже автоматические винтовки. Все это выглядело весьма внушительно. Но больше всего его внимания привлек один из демонов. В отличие от остальных, он нес с собой что-то действительно необычное. Серк заметил у него длинноствольную винтовку, опутанную различными электронными блоками и проводами. В ту же секунду нейросеть передала идентификацию оружия. Энергетическая винтовка связанная с лазерными технологиями. Это было крайне необычно, ведь такие образцы оружия встречались редко и, как правило, принадлежали высокотехнологичным группировкам. Тихо хмыкнув своим мыслям, парень затаился, напрягая слух. Он старался разобрать то, о чем говорили пришельцы. Глухие напряженные голоса долетали до него, смешиваясь с приглушенными ругательствами. Были заметны две основные группы демонов, и между ними явно царило напряжение. Один из них, облаченный в темный бронированный костюм с красными прожилками, холодно и явно осторожно бросил. «Это не наша территория». «Нам не стоит здесь оставаться дольше, чем необходимо». «Чушь!» — резко возразил другой, одетый в более легкую экипировку, которая позволяла ему двигаться быстрее. «Мы пришли сюда не просто так. Если кто-то взял под контроль это место, значит, тут есть что-то важное, и нам нужно это заполучить первыми». Среди собравшихся прокатился негромкий ропот. Некоторые нервно сжимали оружие, поглядывая на крупного боевого дрона, который, казалось, следил за ними не двигаясь, но явно контролируя ситуацию. Все это время серк оставался невидимым, тщательно анализируя происходящее. Все это остановилось все более иблокно более странным. Кому вообще могли принадлежать эти дроны? Почему они вели себя так, будто защищают эту территорию? И чего на самом деле добиваются эти группы демонов? Ему явно предстояло выяснить это. Но для начала наблюдения, любая поспешность могла стоить ему жизни. Тихо вздохнув, парень медленно отступил за ближайшие руины, чтобы обойти стороной дрона, что застыл перед проходом и появиться за его спиной. Ведь он сейчас уже прекрасно понимал, что все эти разумные ждут. Или вернее надо сказать, кого? Это можно было понять по их растерянным переговорам. И потому, что они все никак не хотели уходить отсюда, даже получив слишком уж явный намек на то, что здесь уж их точно никто не ждал. А идти им навстречу точно никто не собирается. Значит, им нужно показать тот факт, что если разговор и состоится, то только на условиях самого сергая а никак не по их правилам. Ведь кое-кто из них точно намеревался постараться надавить на парня именно этой самой силой, которую они привели в эту местность. Именно поэтому он постарался выйти именно так, чтобы его со стороны прохода не было видно. И старательно отслеживая с помощью камеры тот самый момент, когда к этой самой границе подойдет тот, кто сейчас его заинтересовал. Тот самый старый наемник, который был его должником. Да, там была та самая молоденькая девушка Мариса, но он не хотел с ней сейчас сталкиваться. Тем более, что она вообще не подходила к этой границе. И постоянно стояла под охраной как минимум четверых наемников. А вот этот старший наемник время от времени все же проверял границу. Вот что было очень странным. Все эти разумные по очереди постоянно ходили и проверяли, не перестал ли дрон реагировать на их появление. Интересно, на что они вообще могли рассчитывать? На то, что дрон вдруг перестанет действовать? Это зря. Насколько уже знал СЕРК из объяснений нейросети, у таких дронов стояло своеобразное энергетическое сердце. Этакий миниатюрный реактор. Так что рассчитывать на то, что у дрона бан сядут батареи с их стороны было бы просто глупо но людям да и демоном видимо было свойственно делать подобной глупости и только дождавшись когда этот мужичок все-таки снова рискнет появиться ему на глаза выйдя за границу гостияного столба паренек аккуратно вынырнул из ближайшего переулка и внимательно посмотрел на него и этот наемник практически сразу же собираясь отойти назад вдруг замер на месте заметив всего лишь тот факт что дрон явно отслеживающий перемещение самого паренька и всей ближайшей территории видимо правильно прочитал причину появления так называемого хозяина этой территории у него за успех поэтому никак не отреагировал на наемника. Однако этот мужик некоторое время потоптался на месте, а потом все же попробовал привлечь внимание Серга к себе лично, аккуратно приподняв руку, при этом с вполне объяснимым и здоровым опасением, настороженно косясь на застывшую практически прямо перед ним бронированную тушу боевого дрона. «Ну? Чего встал? Подойди!» Коротко усмехнулся парень, стараясь сильно не повышать голос, чтобы остальные не услышали. «Только аккуратно, а то...» В общем, сам знаешь, что с тобой будет. Как и следовало предполагать, едва этот наёмник сделал ещё пару шагов внутрь охраняемой территории, как следом за ним буквально толпой сунулись и все остальные. Видимо, всё же решив, что раз дрон не реагирует на него, то значит и они смогут пройти. Но, едва это произошло, дрон тут же активизировался и полностью перекрыл проход, всё же заставив их отступить. Правда, один из здоровяков-демонов, явно не особо отличающийся умом, всё же попытался пройти. И вот тут его ожидал сюрприз. Нет, дрон не стал задействовать своё оружие. Удар плазмы мог легко выжечь весь коридор, убив там все живое. Нет. Дрон взмахнул манипулятором, и этот демон, судя по всему, так и не понявший происходящего, банально влетел обратно в полумрак коридора, позбивав как кегли всех тех, кто еще толпился у него за спиной. И для чего вы все сюда приперлись? Резко сочлил свои глаза серк, когда этот наемник медленно приблизился к нему, слегка приподнимая открытые и пустые ладони, словно демонстрируя ему факт миролюбивых намерений. Я вас сюда не звал, тем более таким. «Стадом». После таких слов этот наемник тут же слегка устало поморщился. Но делать каких-то поспешных решений или действий он не стал, а просто встал перед тем самым проходом, в котором сейчас стоял парень, после чего все же заговорил. «И вам добрый день. Как я понимаю, это же вы вывели наших пропавших ученых с территории зеленой бездны. Охотник...» «Серк?» Слегка грустно усмехнулся наемник, после чего слегка кивнул себе за спину. «С нами прибыла та самая девушка, которую вы вывели, спасая от тех самых дикарей-каннибалов. Она нам тоже кое-что рассказала». Так что мы действительно вам благодарны. Вы же, по сути, сделали за нас всю работу. Жаль, конечно, что остальные погибли. Вот только не надо на меня всю эту чушь валить. Тут же раздраженно оскалился в ответ парень. Сами были во всем виноваты. Нечего было брать проводником какого-то недоумка, который даже зеленые зоны не знает. Не говоря уже про зеленую бездну. С этим фактом уже тоже разобрались. Тут же скривился наемник и коротко махнул рукой. Уже нашли того, кто был во всем виноват. Кто посоветовал этого горе-проводника. Так что к вам нет никаких претензий. Да и вряд ли когда-то будут. Но есть определенные сложности. «Интересно? Какие же?» Тут же насторожился серг, что тут же вызвал со стороны старого наемника, который слегка отступил и снова приподнял руки. «Я очень не люблю, когда на меня пытаются свалить чужие проблемы». «Простите», — тут же постарался смягчить ситуацию наемник. «Дело не в этом. Просто некоторые факты, которые мы про вас узнали, натолкнули наших ученых на мысль о том, что вы универсал. Но знаете...» Так называют тех, кого такими создали. Ведь вы именно в одиночку ходите в зеленую зону. А это очень сложно и весьма опасно. Также ваша сила и ловкость. Но у старого профессора Ригана есть сомнения в этом. Он считает, что вы стали таким именно благодаря постоянным тренировкам. Вот только как именно вас тренировали, он не может сказать. «Универсал, говорите?» Смешно. Едва не расхохотался серк, когда выслушал сбивчивые слова этого разумного. Вот только я родился не так уж и далеко отсюда, в 114-м поселке, и жил в обычной семье охотника. А после смерти моего отца меня изгнали из поселка, потому что моей матери был не нужен такой балласт. Мне не было 14 лет, и кормить задаром меня никто не хотел. Так что меня просто выгнали умирать. Но мне повезло. Я не сдался. Я начал бороться. Нашел это место и начал выживать. Как мог. Вот и все мои тренировки. После этих слов между ними воцарилось неловкое молчание. Тем более Что парень не собирался явно врать Может он и умалчивал о чем-то Но не настолько глобально, чтобы это вранье было слишком заметным О себе серг сказал правду О том, как именно попал в это место А вот то, что именно произошло с ним уже здесь Особенно за последнее время Он никому рассказывать не собирался Видимо, этот опытный наемник прекрасно это все понял И теперь раздумывал над тем, что именно может сказать парню Который явно почувствовал определенную угрозу От всего этого интереса Но что именно он мог сказать? Ведь его собственная оговорка о том, что кто-то воспринимает его Как того самого универсала Ему уже говорила о многом Такие существа были настоящей легендой среди жителей Ковчега, и, надо сказать, весьма ужасающей легендой. А значит, и самому Сергу подобное весьма своеобразное признание не могло принести ничего хорошего, а вот неприятностей он мог получить просто невероятное количество. Ну, у наших ученых есть отдельные вопросы, а вот остальные, задумчиво решил продолжить их беседу наемник, явно заметив то, как парень слегка недовольно поморщился, услышав от коридора, где столпились все остальные, раздавшиеся там недовольные возгласы. Про остальных я ничего особо сказать не могу, но с Расскажу одно. У демонов я заметил даже лазерную винтовку. Чего они хотят, я не понимаю. Но, скорее всего, со всем этим арсеналом они не просто так сюда пришли. К тому же, у одного из демонов на поясе висели весьма специфические предметы. Я опознал их как гранаты, поэтому могу сказать, что в данной ситуации кто-то из них явно намеревался попытаться силой добиться того, чего они хотят. Вот только я не понимаю того, чего именно. Одни вроде притащили какие-то ящики для торговли или для предложения. Другие же пришли сюда довольно крупным отрядом почти в два десятка разумных, чтобы получить какой-то особый результат. Причем я слышал еще до того, как мы приблизились к этому поселению, что они должны были сразу рассредоточиться рассредоточиться Задумчиво выдохнул парень, и слегка покосившись на бронированную спину дрона, который все так же полировал своими садами, сенсорами столпившихся за невидимой границей разумных, коротко хохотнул. Ну... Пусть попробуют. Насколько я понимаю, этот дрон им точно не даст подобного сделать. Правда, после того, что он сделает с ними, тут не только их не найдешь. Тут половины сектора не будет. Пушки-то у него тяжелые. Плазменные. И уже только поэтому я бы на месте данных индивидуумов сильно задумался бы над тем, что им лучше так не шалить. Но, как говорил мой отец, еще когда был жив, свой мозг другому человеку не вставишь. Поэтому, если им хочется умереть, то пусть попробуют. Однако, после подобного, я думаю, дроны вообще просто перекроют этот проход как потенциально опасный для данного сектора. судя по тому как задумчиво принялся коситься в сторону дрона и сам наемник, у него сейчас в голове судорожно метались самые различные мысли. Он явно не мог не понимать того, на что именно сейчас намекнул парень. На то, что дроны здесь появились не просто так. Естественно, что он заинтересовался подобным нюансом. Еще бы. Вообще-то в последнее время, насколько было известно самому пареньку, а такая информация довольно быстро распространялась, такие дроны, которые имели отношение к системам Ковчега, не проявляли себя от слова совсем. И очень часто разумные, которые оказались на борту Ковчега, начинали сами что-то переделывать в секторах и или как-то изменять саму структуру этого огромного планетоида. Однако сейчас они столкнулись с явным противодействием. Странно, Для них, да, это они еще не видели того, что эти дроны вытворяли на заброшенном ярусе, где были архи. Уж там-то дроны порезвились от всей своей электронной души, и об этом не стоило забывать. Никому. Поэтому следующий вопрос этого наемника был вполне предсказуем и объясним. Он касался напрямую того, откуда вообще появились эти дроны. Коротко пожав плечами в ответ, паренек рассказал ему о том, что столкнулся тут поблизости с архами, что вызвало у этого наемника довольно явную панику. Но Серк не обратил на это внимание а продолжил говорить о том, что ему пришлось с ними неплохо так сцепиться, прицелившись этих словах он задумчиво похлопал по кобуре на бедре, в котором покоился верный бластер Архов, уже служивший ему верой и правдой. В ответ на это недвусмысленное движение, наемник задумчиво кивнул, явно пытаясь осмыслить это объяснение. Видимо, эти насекомые каким-то образом навредили ковчегу. Немного подумав, все-таки предположил парень, заметив еще один задумчивый кивок со стороны своего оппонента. И именно поэтому дроны принялись за активную борьбу с ними. По крайней мере, все, что я видел, об этом прямо говорила. Участвовать в этом побоище мне не хотелось. Но скажу сразу они практически Русские снесли оборону целого корабля «Архов» и выбили всех боевых «Архов», каких только нашли. Корабль «Архов» здесь... При этих словах у старого наемника горло настолько сильно пересохло от волны эмоций что он даже закашлялся от неожиданности здесь поблизости есть целый корабль архов да кто тебе сказал что он целый коротко усмехнулся паренек слегка махнув рукой но это явно не расслабило наемника этот корабль то внешнюю оболочку ковчега пробил и ярус целый изуродовал может поэтому дроны за них и взялись как следует к тому же эти жуки старательно все стаскивали к себе и перерабатывали видимо хотели полноценное гнездо или рой здесь организовать я этого не знаю но знаю только то что дроны меня видимо все же воспринимают как своеобразную систему противодействия этим жукам, потому что на меня никак не реагируют. Как будто я для них являюсь кем-то своим, а вот всех остальных они стараются от этой территории гонять. Все только по той причине, что архам для полноценного гнезда и восстановления сил роя нужна биомасса. В случае опасности они даже собственных товарищей пускают на мясо, чтобы прокормить тех, кто на данный момент для них может быть более полезен и эффективен. И уже только поэтому можно понять, почему дроны вас не пропускают на эту достаточно опасную территорию. Тебя они пропустили только потому, что я подал тебе сигнал. И не более того. А вот остальных они сюда не пропустят. Не хватало еще, чтобы эти идиоты сунулись дальше». Туда, в тот самый сектор, где все еще находится архи. Там вообще-то еще огромный зал с коконами имеется. Да и сами жуки, их техники, бегают туда-сюда и пытаются что-нибудь стащить. Я уже устал им голову сбивать. Иногда вылезают и боевые архи. Если дроны их находят, то разбираются с ними быстро. Если же нет, то приходится и мне в это дело вступать. Ну что же, я не против, у меня есть чем их встретить. И при этих словах паренек снова похлопал ладонью по кобуре на бедре. А наемник снова задумчиво кивнул. И уже потом поинтересовался тем, достаточно ли у него зарядов для этого оружия. Вопрос был с подвохом, и паренёк понял его практически сразу. Этот подвох заключался именно в том, что их интересовало главное. Насколько хватит ресурсов для такого вооружения, которое сейчас имеется в распоряжении парня? К тому же упоминание о целом зале с коконами заставило этого опытного бойца ещё сильнее насторожиться, так как это упоминание напрямую говорило о том, что серк точно бывал на борту этого корабля разумных жуков, значит мог иметь и доступ к тому, что там могло храниться. А раз он сейчас был представителем учёных из города Нью-Дели, то скорее всего сейчас думал именно о том, что именно могут найти ТАК, естественно, с помощью отряда наемников его работодатели. И теперь в нем боролись два делания. Первое — желание обогатиться самому, а второе напрямую касалось того, что именно он может предоставить для своих работодателей, чтобы заработать не только что-то для своей личной наживы, но и для укрепления собственного авторитета. Хотя именно сейчас все это он никак не мог бы уже решить. Ему нужно было посоветоваться с представителем своего заказчика. Именно поэтому они просто договорились о том, что наемник сходит и посоветуется. А потом, возможно, вместе с этой девушкой они с Но подойдут к нему. Пока же ему нужно было уйти обратно в тот самый коридор, где его весьма старательно ожидали. Причем не только представители его отряда. Скорее всего, сейчас его ждут и представители других отрядов, в виде тех самых демонов. Так что теперь ему предстояло не только пройти мимо, насторожно водящего стороны в сторону пульсирующим лучом своего сканера дрона, так еще и мимо тех, кому так и не удалось пройти в заброшенное поселение, о чем Серк ему прямо намекнул. И судя по его сразу же помрачневшему лицу, этот опытный человек и сам понимал сложность подобного развития событий. Ведь представители разума Рассы демонов практически никогда не отличались особым терпением. Тем более тогда, когда им четко дали понять, что они чего-то не могут, а простой с виду человек может. И это был тот самый фактор, который сейчас явно выводил их из себя. «Как бы они его там не порвали!» Коротко хохотнул Серк, внимательно сопровождая взглядом этого наемника, который с некоторой опаской пошел обходить дрона, уже направляясь к выходу с территории этого поселения. А нет, вышел-таки. Последние слова парня имели отношение к тому, что как только наемник добрался до границы поселения, к нему практически сразу рванули демоны из разных групп, и все это могло бы закончиться для него весьма печально. Но в этот момент дрон снова шевельнулся и сделал маленький шаг вперед, что заставило всех тут же вернуться обратно на свои прежние позиции, что фактически дало наемнику возможность добраться до своих людей без особых проблем теперь когда он находился среди своих товарищей ему ничто не угрожало проявлять силу в такой ситуации со стороны демонов будет большой глупостью ведь без столкновения отрядов тут дело не закончится но тот факт что демоны принадлежали к двум разным отрядам заранее намекал на то что один из отрядов у представителями это весьма агрессивные расы может просто поддержать отряд этого наемника чтобы потом без особых проблем получить нужную им информацию это было бы вполне логично если конечно у них мозги кровью или жиром не заплыли Произошло именно так, как и рассчитывал парень. Один из демонов, видимо, командир другой группы, довольно спокойно и даже в чем-то миролюбиво все же приблизился к группе наемников с девушкой и принялся спокойно разговаривать с ними, не провоцируя ни агрессии, ни конфликтов. Он, видимо, таким образом пытался выяснить подробности того, что происходит на территории заброшенного поселения. А потом, кивнув к какому-то ответу наемника, что-то сказал и пошел обратно. Все его действия весьма пристальными взглядами сопровождали остальные индивидуумы, столпившиеся в коридоре. Хотя сам парень старался не особо отслеживать эту ситуацию. Его сейчас больше интересовало то, о чем с ним хотела поговорить та самая девушка. Ведь наемник четко дал понять, что у нее есть какие-то вопросы, которые интересуют ученых, которых сейчас на данный момент и представляет этот отряд. Скорее всего, ему лично об этих вопросах ничего не говорили. Его задача заключалась только в том, что он был обязан сопроводить саму девушку и потенциальный груз до нужного места. И не более того. Поэтому он просто был своеобразным переговорщиком. На данный момент. Немного погодя, видимо все-таки выяснив то, что было нужно, наемник снова аккуратно двинулся вперед. А вслед за ним, буквально стараясь скрыться за его спиной, двигалась и сама девушка. Для начала они дошли до той самой границы, где замерли. В этот раз никто даже не пытался как-то провоцировать какой-либо своеобразный конфликт. Даже те самые демоны, которые ранее проявляли своеобразную агрессию, сейчас спокойно стояли и наблюдали за происходящим. Видимо, уже заметив тот факт, что парень тоже выдвинулся навстречу, Дрон не стал никак реагировать и пропустил двух разумных на территорию подконтрольного ему участка сектора. И они смогли вполне спокойно, но при этом не торопясь, дойти до того самого проулка, в котором тенью заст паренек. Ну, здравствуй, охотник серк. Тихо усмехнувшись, как-то странно, словно наигранно, улыбнулась Мариса, которую явно довольно сильно нервировал сам факт присутствия за спиной боевого дрона, чьи намерения как-то просчитать люди в принципе не могли. А мы тебя уже просто обыскались. Ты себе даже не представляешь, что мы почувствовали, когда выяснили, что, как оказалось, твой поселок был уничтожен три десятка лет назад. Но потом решили все-таки проверить. И вот мы встретились. Прямо чудеса какие-то. Чудеса? Это когда некоторые люди, видимо, по наивности своей, почему-то думают, что на территории и можно гулять, как у себя дома. Коротко усмехнулся в ответ парень, стараясь всем своим видом не демонстрировать своей своеобразной растерянности, которые у него возникла после того, что он действительно заметил в словах и поведении девушки какой-то своеобразный упрек в отношении него. И вот опять. Вы пошли в заброшенное поселение, сами не зная для чего спрашивается, что именно вы здесь ищете? Ведь, по сути, вас сюда привели какие-то собственные интересы. Я ведь не ошибаюсь. Судя по тем эмоциям, которые практически за мгновение чередуют друг друга каскадом промелькнули по лицу девушки, она действительно сейчас хотела предъявить ему какие-то претензии. Но потом все-таки собралась и, сосредоточившись, все же начала задавать вопросы. Как ни странно, одним из первых вопросов являлась попытка выяснить факт того, не принимал ли он участие в том, что случилось с Мароком, который напал на группу охотников, которые все же вернулись домой живыми. Надо же, они все же дошли "Ты до дома?" Коротко усмехнувшись, парень медленно покачал головой, но заметив вопросительный взгляд со стороны старого наёмника, тут же решил ему пояснить. "Тут имеются в охотники, которые по глупости своей решили расположиться на отдых на территории Зелёной Бездны. Да, практически на самом краю, но всё-таки это была Зелёная Бездна, а не зона. Только вот они совершенно забыли о том, что на таких территориях расслабляться не стоит. Никому. Тем более, что вокруг них неизвестно откуда появился странный туман. А ведь любой охотник прекрасно знает о том, что такой внезапный туман это признак присутствия поблизости" того самого Марокко. Эти же остолопы сидели там, не реагируя ни на что. А туман это был первый признак. Второй, когда начинают закладывать нос и уши. Но это уже происходит перед тем, как ты начинаешь видеть всякие галлюцинации. Иллюзии, проще говоря. А если это произошло, то ты уже не жилец. Эти балбесы забыли о том, что на территории зеленой бездны может быть повышенная влажность. Но никак не туман. Так что в сложившейся ситуации, по большей части, они были сами во всем виноваты. Я же всего лишь просто прошел вслед за ними и добрался до монстра, который на них отвлекся. Прошел вслед за ними, в самую гущу тумана Марокко, уже никак не скрывая своего удивления и своеобразного шока от такого откровения, Мариса обменялась удивленными взглядами с наемником и снова перевела свой взгляд на паренька, все так же стоявшего перед ней с независимым видом. «Ты хоть сам понимаешь, что говоришь? Как это ты мог пройти вглубь тумана Марокко и при этом остаться в своем разуме? Это же невозможно! Любой, кто хотя бы вдохнет в себя немного этой гадости, превращается в потенциального раба данного монстра. А ты не только зашел в этот туман, так еще и смог его убить?» Реакция этих разумных была вполне предсказуемой, а сам Серк в ответ только пошел пожал плечами, просто не желая лишний раз откровенничать. Да и не считал он это нужным делать». В принципе так как понимал один очень важный момент про который тоже не стоило забывать ранее воздействие морока на различных разумных считалось непреодолимым даже демоны не могли ему противостоять да были и такие факты иногда среди охотников попадались полукровки этих существ чистокровные конечно предпочитали служить либо наемниками либо где-то в стражах если у них вообще была такая возможность но охотники считались для них чем-то низшим и туда могли попасть только полукровки но даже те самые полукровки имели некоторые способности от чистокровных представителей этой расы например определенные определенную сопротивляемость тому, что нейросеть паренька назвала пси-воздействие. Но раз даже они, попадая под воздействие марока тоже погибали, можно было понять, что в сложившемся положении ситуация действительно складывалась очень подозрительной. Настолько подозрительной, что кое-кто мог действительно начать думать, что перед ними стоит искусственно созданный универсал, несмотря на все объяснения со стороны самого парня. «И что?» — все так же слегка растерянно проговорил Мариса, медленно и аккуратно делая шаг вперед и внимательно вглядываясь в его глаза. «Ты не почувствовал никакого воздействия? Не видел иллюзий?» да Нет, Не видел ничего такого. Задумчиво пожал плечами серк, сделав вид, что не понимает ее намеков. Дышать было немножко сложно. Этот туман буквально забивал мне легкие. А так, голова заболела. Совсем немного. И даже, кажется, кружилась. Но это не повлияло на мое желание его прибить. Судя по тому, как девушка немного расслабилась, в его глазах она не увидела того, что могло бы указать на потенциальные признаки того, что парень тоже побывал под воздействием Марока. Но тут же у нее появились новые вопросы. И первым было именно то, что им нужно изучить того, кто, как оказалось, имеет своеобразный иммунитет к воздействию Марока. И уже потом Мариса вспоминала и о том, что было бы неплохо, если бы серг доказал свои слова трофеями. Вопросы посыпались из девушки, как горох из порвавшегося мешка, и она даже не замечала того, что постепенно начинает приближаться к парню. И только шевельнувшийся за ее спиной дрон, с легким скрежетом напомнивший о себе, заставил девушку опомниться и сделать быстро пару шагов назад за спину наемника. Честно говоря, парень просто не ожидал такого напора от этой девчонки. Однако он заранее подозревал, что этих ученых точно заинтересовали некоторые его оговорки, поэтому заранее принес на это место своеобразный упакованные явно заспиртованные конечности тех же самых дикарей-мутантов с территории зеленой бездны тех же самых которых сам убил хотя одного убил то не он человека ящера убил человек насекомое поэтому это были своеобразные трофеи Ну, по крайней мере, ему было, что им предложить для покупки. Ко всему прочему, девушку интересовало еще и то, каким образом парень может так легко перемещаться между ярусами и секторами, словно знает их лучше всех. Это было достаточно сложно, особенно с учетом того, что некоторые сектора, как уже говорилось ранее, не говоря уже про ярусы, могли менять свое месторасположение. Хотя основная сложность в этой ситуации заключалась в том, что сектора на территории зеленой зоны и зеленой бездны стояли неподвижно. Да, они там были как бы зафиксированы Именно теми самыми растениями, которые Прорастая сквозь коридоры, создают таким образом Своеобразную связку, превращая все это В единую зону. Про другие сектора Парень даже не задумывался по той простой причине Что ранее понял одно. Его нейросеть Каким-то образом просчитывала перемещение Секторов и могла выстроить новый маршрут В его своеобразной трехмерной карте Которую парень мог видеть на своем виртуальном Экране. И именно благодаря этому Серб мог спокойно ориентироваться в пространстве И перемещаться туда, куда ему было бы нужно Хотя иногда даже эта карта вводила его в ступор. Именно по той простой причине, что он видел между ярусами короткий путь, хотя тот и был отмечен красным. Он явно был опасен. Почему? Парень пока что не сдавался этим вопросом. Однако этот путь был самым коротким. Он мог сократить путешествие даже не на несколько часов, а на целые дни. И этот факт говорил о многом. Конечно, можно было бы предложить этим индивидуумам и своеобразную покупку тех самых трофеев в виде главы марока но парень понимал, что этот трофей стоит очень дорого. И его лучше так, наобум, кому попало не предлагать. Видимо, все-таки почувствовав его сомнения, девушка тут же принялась тараторить о том, что они легко смогут оплатить его услуги и покупку таких трофеев. Ведь это действительно необходимо для проведения исследований, которые могут сильно повлиять на жизнь обитателей Ковчега. В этой ситуации все складывается именно таким образом, что парень действительно мог бы выиграть на этом. А им в выплате таких вот средств поможет весь город Нью-Дели. Ну еще бы. Ведь подобные знания можно использовать не только для того, чтобы защищать людей от различных монстров. Их можно попытаться использовать и для того, чтобы влиять на людей. Например, при нападении на какой-нибудь отдельно взятый город. Сам парень об этом не задумывался. но и рисковать не хотел, так как понимал, что подобные трофеи все равно будут искать. Поэтому лучше предложить их выкупить, чем потом попытаться защищать то, что ему вообще может никогда не пригодиться. Ко всему прочему, вспомнив о том, какие трофеи хранятся в той самой лаборатории архов на их корабле, парень с большим трудом сдержал насмешливую улыбку. Там было много самых различных образцов, включая даже пару представителей расы демонов, которых жуки весьма старательно распотрошили и держали там как своеобразную часть коллекции. Интересно было бы узнать, эти ученые захотят выкупить у него такие трофеи? Или же все-таки начнут корчить какую-то сознательность, о которой лучше вообще никогда не зарекаться тем, кто готов проводить эксперименты на живых людях? Хотя сейчас эта девушка явно будет пытаться выгордить своего отца. Ну что Тоже. Прекрасно. При этом он обратил внимание на тот факт, что эти разумные начали весьма старательно предлагать ему те самые кредиты, которые в прошлый раз вызвали у него определенные сомнения. Но, как он сейчас понимал, на этих кредитах было слишком много завязано. Поэтому, возможно, ему все же придется попытаться все-таки начать торговать с этими разумными именно таким образом. Он уже слышал о том, как охотники, проходящие через заброшенное поселение, обсуждали эти самые кредиты. И они упоминали даже о том, что в поселках пока что ходят металлические жетоны или монеты. Кому как их было проще называть. А вот в городе уже начинают вводить даже электронные кредиты. Якобы там даже придумали такую электронную валюту, с помощью которой могут такие монеты использовать, не нося их в кармане там вроде бы даже банк какой-то появился. Объединенный. В каждом городе вроде бы есть его отделение. Если ты хочешь, то тебе выдают какой-то браслет, на котором имеется информация о твоих деньгах. И в случае нужды ты просто прикасаешься этим браслетом к специальному считывающему устройству и расплачиваешься за все то, что хотел бы приобрести. Но правда еще мало кто доверял этим электронным кредитам. Вот монеты ты хотя бы в кармане ощущаешь. К тому же говорили и о том, что такие кредиты сами по себе являются определенной ценностью, потому что были изготовлены из редких металлов. Конечно, у парня по появился своеобразный вопрос, что они будут делать, те самые умники, что изготавливали эти самые монеты, когда запас этих металлов у них закончится. Но задавать его этим разумным он не стал, а просто принялся беседовать по поводу того, что их интересует. Как ни странно, Мариса, даже еще не увидев его трофея, уже начала торговаться. А уж когда он достал банку с головой того самого человека-ящера, так она тут же чуть не взвизгнула от радости, перепугав не только наемника, возле которого в этот момент стояла, и схватила его за плечи, словно желая вытрясти из него всю душу, но и дрона, который даже позволил себе слегка довернуть корпус, словно ожидал за своей спиной какого-то конфликта или проблем. Она тут же принялась вслух считать то, сколько можно заплатить за подобный трофей. К тому же это был первый подобный трофей, который вообще был известен, а значит его цена должна быть достаточно высокой, чтобы никто не мог предложить парню что-то взамен. Видимо, именно поэтому, не так уж и долго думая, девушка предложила ему 5000 кредитов за голову этого монстра и по 2000 кредитов за каждую конечность, прилагающуюся к этому трофею. Честно говоря, сам парень не особо разбирался в таких ценностях. Но судя по тому, К как у старого наемника отвисла челюсть при таких цифрах, парень сразу же понял, что даже он был удивлен подобной оплате. «Да это же больше, чем весь мой отряд зарабатывает за несколько месяцев!» Еле слышно пробормотал он, но нейросеть парня услужливо перевела его шевеление губами для своего носителя. С ума сойти! Знал бы, что на такие трофеи есть раценки, сам бы давно в охотники пошел. В охотники за головами таких чудовищ. Только опасно это дело. Легко можно без собственной головы остаться. И парень прекрасно понимал его смущение в этом вопросе, ведь он понимал еще и тот факт, что если бы не подгадал удобный момент и не напал на этого дикаря с той стороны, откуда его никто не ожидал, то он сам стал бы его трофеем. В данном случае имеется в виду человек-насекомое, так как тот самый человек-ящер к тому времени уже был мертв. Недолго думая, Мариса достала из своей поясной сумки те самые монеты, которые четко давали понять свой номинал. Каждая стоила тысячу кредитов. Мариса выложила на ближайший кусок пластика девять этих своеобразных кругляшков, если их так вообще можно было назвать. Форма у них была не абсолютно круглая, а какая-то ребристая больше похожая на многогранник. Парень внимательно осмотрел эти монеты, а когда нейросеть подтвердила наличие в них как минимум трех достаточно редких сплавов, которые могут стоить куда дороже, махнул рукой, собирая монеты и выставляя перед девушкой три банки со своими трофеями, голову и конечности этого дикаря, и как бы невзначай показал, что там еще похожая банка стоит. Девушка тут же вскинулась и потребовала показать, что стоит там. Серк показал. Это была голова дикаря-насекомого. Снова едва не взвизгнув, Мариса тут же предложила точно такую же цену. Один в один. А Серк был не против. Поэтому еще три банки перекочевали к ней в руки, а к нему попало еще девять подобных монет. Судя по всему, вся эта своеобразная процедура обмена не осталась незамеченной со стороны тех, кто еще находился в том самом коридоре, потому что оттуда начал доноситься весьма недовольный гул возмущенных голосов. Эти разумные явно поняли, что происходит какой-то товарообмен, и теперь начали переживать о том, достанется ли им что-то из подобных трофеев. Однако, заметив это, эта весьма нагловатое девчонка тут же взяла быка за рога и заявила, что с удовольствием выкупила бы у него и голову Марокко. Однако у нее с собой нет таких денег, потому что дан наверняка ценится куда выше, чем даже два этих дикаря-мутанта, которых она уже выкупила вместе взятые. Поэтому ей и придется вернуться сначала в город, а потом возможно сюда же. Причем она это заявила так легко, что даже наемника еле заметно передернула. Неужели эта девчонка до сих пор не понимала того, насколько усложняла своим присутствием работу наемником? Вообще-то наемники могли бы легко и просто сами отправиться на это дело, тем более если ученые им доверяют. В этой ситуации было бы проще дать наемникам те самые деньги, чтобы они отправились сюда и забрали нужный товар сами, но видимо у них все были какие-то проблемы, напрямую связанные с этим вопросом. Поэтому сейчас им предстояло отправиться во Освояси с шестью банками. При этом парень посоветовал им не оглашать никому тот факт, что они собираются сюда вернуться за головой Марокко. По той простой причине, что на них могут объявить охоту. Это был серьезный вопрос. Поэтому лучше пусть демонстративно покажут остальным, что везут всего лишь головы, и своеобразное описание тел невидных дикарей с территории зеленой бездны. Где они водятся, было бы уже не суть важно. Важно то, что к Марокку они не имеют никакого отношения. Возможно, это обычная игра природы на территории зеленой зоны и зеленой бездны, а может быть и результат весьма своеобразной эволюции. Кто сейчас может ответить на этот вопрос? На этот вопрос даже сам Серк прямо ответить не может. Поэтому они быстро договорились о том, что через месяц ему снова придется встретиться с наемниками, которые доставили к нему того, кто будет проводить переговоры по поводу покупки новых трофеев. При этом девушка недвусмысленно дала понять, что была бы не против, если бы он с ними прошелся до Нью-Дели. Однако, почему-то при этих словах, даже сам старый наемник медленно и еле заметно покачал головой. Словно пытался предупредить парня о том, что подобное путешествие, особенно сейчас, для него может закончиться достаточно плохо. Естественно, что в ответ на подобное предложение парень тут же заявил о том, что у него и своих дел сейчас хватает. Вот с Архами приходится бодаться, что окопались по соседству. Так что пусть не думает, что он сидит и ждет когда его пригласят в тот самый город. Хотя девушка начала расписывать ему все прелести жизни в городе. И даже предложила покровительство своей семьи. Но при всем этом парень почему-то почувствовал своеобразную угрозу от подобных предложений. Поэтому отказался, банально сказав о том, что если она думает когда-нибудь переехать в какой-то из подобных населенных пунктов, то рассмотрит поселение Нью-Дели в первую очередь. Все-таки там есть знакомые, которые явно не откажутся ему хоть в чем-то помочь. Хотя при всем этом паренек прекрасно понимал, что такая помощь для него самого не будет такой уж легкой, как хотелось бы. Вот если бы они доставили, ставили ему документ, прямо гарантирующий Сергу неприкосновенность на территории их города, вот тогда бы он подумал бы. И Мариса сказала, что переговорит со своим дедом о подобном. На этом они и закончили встречу. Старый наемник, пытаясь удержать четыре банки сразу, направился вслед за девушкой, которая деловито несла в руках банки с головами невиданных монстров. Судя по тому, как их встретили за костяным столбом, все те, кто сюда прибыл, сами не отказались бы получить подобные подарки. А сам парень при этом почему-то подумал о том, что, наверное, ему придется открыть здесь своеобразную лавку для торговли подобных медиковинками. Ну а что? Все они сюда для чего-то же пришли? Вот пусть те приобретают то, что смогут купить. Хотя при всем этом он сам понимал, что многие из таких индивидуумов уже заранее думают о том, что сам парень может быть в чем-то уязвим, а значит могут попытаться на него надавить. Силой. После того, как девушка добралась до своего каравана, не без некоторых сложностей, которые пытались ей подстроить представители других отрядов, она тут же погрузила свой товар на электрокар и направилась в Своясе. Чем удобно были эти устройства, так это тем, что могли запоминать маршрут. И для того, чтобы вернуть подобный аппарат обратно к мест отправки, достаточно было просто нажать несколько кнопок, что, видимо, они и сделали. Поэтому буквально через несколько минут эта толпа людей значительно уменьшилась. Хуже всего было то, что теперь в коридоре толпились именно те отряды, в состав которых входили демоны, и это было определенной проблемой. Поэтому паренек снова выдвинулся на свой наблюдательный пункт, высматривая того самого старого демона, с которым уже виделся, как раз на территории этого поселка. Того самого, который дважды сюда приходил. Правда, один раз чуть не был поджарен из бластера, а второй раз пришел с какой-то странной представительницей заказчика, которая вела себя настолько необычно, что парень не мог просто забыть ее странного поведения. И оно было действительно необычным, так как та дамочка почему-то попыталась продемонстрировать. Демонстрировать ему чуть ли не все изгибы своего тела, что заранее настораживало Серга, и даже в чем-то напрягало. Как он и предполагал, этот старый демон в скором времени все-таки появился у края прохода, пытаясь высмотреть что-то на территории заброшенного поселения. И именно в этот момент за спиной боевого дрона появился паренек и махнул ему рукой. Точно так же, как и тот самый наемник, демон на несколько мгновений замешкался, а потом осторожно все же сделал пробный шаг вперед. Но так как дрон на него не прореагировал, он все-таки двинулся в направлении паренька, который сейчас был ему виден именно из-за того, что выдвинулся из перевода. Однако сам Серк не стал слишком рисковать, а сразу же вернулся обратно, в полумрак этой своеобразной расщелины между руинами домов. Тем более, что как только этот демон двинулся на территорию заброшенного поселка в гордом одиночестве, из коридора донесся недовольный рев еще пары демонов, но только из другого отряда. Им явно не понравилось то, что и этот разумный нашел подход к решению некоторых вопросов. Только вот ответом на их возглас оказалось движение со стороны боевого дрона, направившего на них свои плазменные пушки, что мгновенно утихомирило данных индивидуумов. «Ну вот мы и снова встретились!» Слегка ослабился старый демон, при этом почему-то насторожно почесывающий свой слегка обломанный рог, стараясь, видимо, незаметно для парня покоситься в сторону застывшего прохода боевого дрона. Только тут, как я вижу, уже многое сильно изменилось. Мы поговорить хотели, а тут такой сюрприз. К сожалению, сейчас без сюрпризов никак нельзя. Слегка развел руками парень, указав в сторону прохода, где еще толпились все остальные любопытные, пришедшие на данную территорию с какими-то своими интересами. В этот раз вас приперлось слишком много. Что бы вы делали, если бы здесь не было ничего подобного? Судя по тому, как в ответ слегка пожал плечами демон, этот вопрос был больше риторический, чем требовал ответа, и он это прекрасно понял. Они бы начали тут полноценные боевые действия, особенно учитывая тот факт, что второй отряд, который прибыл сюда, был настроен более решительно и даже в чем-то агрессивно, чем его люди. И этот факт сбрасывать со счетов тоже было нельзя. Однако сейчас их немного сдерживал тот факт, что тот самый боевой дрон не сводил с них своего луча сенсора, а также и пушки. Уж что-что, а сам размер этих пушек мог заставить любого разумного остаться заикой, так как две основные пушки, что разумнообразно. Располагались по бортам этого дрона были довольно крупными, настолько, что в ствол такого орудия даже голова самого Серга пролезла бы, а он на неё никогда не жаловался. Как он и предполагал, эти демоны прибыли для торговли, вроде бы, собирались выкупить у него оборудование архов. Как ни странно, и судя по слегка замявшемуся демону, что-то в этом обмене явно было не так. Парень задумчиво покачал головой, когда притащивший один из доставленных ими ящиков помощник этого своеобразного переговорщика чуть ли не с ехидной усмешкой откинул крышку, и то, что увидел парень, заставило его с большим трудом сдержаться. Нет, не от злости, а от смеха. По той простой причине, что в этом ящике находились копья. Да, хорошие и довольно неплохо изготовленные. И для любого поселка, особенно вроде 114-го, это был бы весьма ходовой товар. Но предлагать подобное человеку, у которого в руках есть бластер архов, это был верх маразма. И кто у вас там такой умник, что решил предложить мне такой откровенный хлам? Задумчиво спросил паренек, даже не приближаясь к этому ящику и переводя свой удивленный взгляд на замявшегося демона. Может быть вы объясните мне, в чем смысл такой торговли? Вы хотите получить высокотехнологичное оборудование архов, но сами предлагаете мне такой мусор? Либо я чего-то тут не понимаю, либо вы меня просто за дурака держите. Старый демон тут же принялся извиняться, так как уже и сам прекрасно понял, что это была всего лишь глупость. Заодно он пояснил о том, что среди его заказчиков есть сразу несколько разумных, и по крайней мере парочка из них настояла на том, чтобы они попытались таким образом поторговать. Якобы здесь такое может пригодиться. Кому? Это был уже второй вопрос. Естественно, что парень тут же отказался от такой торговли, и уже собирался было попросить этого старого демона уйти, когда тот, отдав ящик обратно своему помощнику, сделал вперед короткий шаг. Прошу простить за это недоразумение, но у меня есть к вам еще разговор. Постарался проговорить им быстро, видимо, вполне закономерно опасаясь того, что парень действительно может просто отказаться с ними иметь хоть какое-то дело. У меня есть другой заказчик, у которого есть к вам вопросы. К сожалению, тот заказчик может оплатить ваши товары только кредитами, но готов платить достаточно щедро. За тот прибор архов, что вы показывали, он готов заплатить не меньше 3000 кредитов, если вас это интересует. Показательно тяжело вздохнув, серк принялся торговаться И в результате этого они сошлись на четырёх тысячах кредитов. Ну а что? Такое оборудование тоже нужно изучать. Хотя, судя всему, потому что знал паренёк, это было простейшее оборудование самых низших жуков-техников. Но для них-то это неважно Если они платят за подобный мусор, которого на корабле архов хватает, то так уж и быть. Почему бы не поставить им подобное оборудование по хорошей цене? Тем более, что что сейчас это считается эксклюзивным товаром. Поэтому они все-таки сторговались и прибор, являющийся своеобразным тестером архов, быстро перекочевал в руки демона-наемника. Но он на этом точно так же не успокоился и проговорился еще и о том, что у него есть еще одно дело. Оказывается, у него есть еще заказчики, которые хотели бы с парнем встретиться лично. К сожалению, прибыть сюда, на эту заброшенную территорию, они не смогут, так как риск был слишком велик. После этих слов парень задумался, кто еще мог быть настолько важным для демонов, что не может покинуть собственный дом, чтобы получить что-то настолько только желаемое, как они демонстрируют. Почему этот самый заказчик не может прибыть для разговора сюда? При этом этот демон как-то странно косился обратно себе за спину. И парень практически сразу понял, что в этот раз он напряженно смотрит отнюдь не на дрона, а на других демонов, которые сейчас сверкали своими красноватыми глазами из полумрака коридора, ведущего в соседний сектор. Что же это получается? Кого может опасаться тот, кто имеет достаточное средство, чтобы нанимать отряды наемников, да еще и усиленные демонами? По сути, таким разумным и бояться нечего, если только они не опасаются того, что что них объявят охоту точно такие же индивидуумы, но только из другого города. Судя по всему, сейчас речь шла о ком-то из руководящего состава города Гринхевена, откуда и прибыл этот отряд. Возможно. Хотя сам паренек не хотел бы вмешиваться в такие игры. И поэтому задумчиво покачал головой, просто заявив о том, что покидать это поселение он уж точно не собирается. А если на него будут давить, то постарается вообще отсюда уйти. Благо, у него есть и другие места, куда он может перебраться. Взять хотя бы тот самый город Нью-Дели. Ему там откровенно предложили поселиться. Да еще и поддержку довольно значимого семейства пообещали. Да, он может воспользоваться таким шансом. Только вот говорить этому старому демону о том, что он может переселиться в этот город, сам Серк не стал. А заявил о том, что если на него будут продолжать давить и требовать каких-то встреч, то он просто перестанет к ним выходить. Пусть попробуют его найти в местных секторах, если вообще у них получится провернуть нечто подобное. Сам же он просто уйдет куда-нибудь, хоть в зеленую зону хоть в зеленую бездну. Там еще много чего можно изучать, не говоря уже о том, что может переселиться в какой-нибудь город под видом обычного охотника. Да, некоторые индивидуумы знают его в лицо, но если сделать все правильно и перебраться в какой-нибудь далекий городок или даже поселение на другом краю обитаемой территории Ковчега, то его вряд ли смогут найти. Некоторые индивидуумы всю жизнь проживают в таком поселении и ни разу не видят чужаков, поэтому в его положении всегда можно так извернуться, если ситуация выйдет из-под контроля. И именно этот факт заставил старого демона задуматься, после чего тот заявил, что он ни на кого не давит. Просто был вопрос. Они получили у него прямой и весьма недвусмысленный ответ. И на этом дело окончено. Если же он передумает, то его всегда будут ждать в их городе. Добравшись до которого, ему будет достаточно просто обратиться к наемникам. И он быстро сможет найти тех, кто может не только помочь ему, но и имеет определенное влияние в некоторых кругах. Судя по всему, в данном случае имелись в виду именно круги местной власти. Но по сути, это все сейчас не имело значения. Всего лишь по той причине, что парень четко обозначил свою стратегию. Хотите что-то приобрести и по «Приходите и приобретайте! Хотите поговорить? Приходите и разговаривайте! За вами никто бегать не будет!» После этой весьма содержательной беседы они снова распрощались, и старый демон, который деловито заворачивал в имеющуюся у него сумку тот самый тестер Архов, все же направился обратно. Интересно было узнать, что он скажет, вернувшись в свой город, глядя в глаза того идиота, который предложил ему привезти такой мусор ко мне на продажу. Задумчиво усмехнулся паренек, провожая внимательным взглядом слегка разочарованную походку старого демона. На самом деле его самого на данный момент подобное вообще никак не интересовало. Ему предстоял еще один серьезный разговор с демоном, которого он в прошлый раз шуганул выстрелом из бластера, который в этот раз притащил с собой не только целый арсенал огнестрельного оружия, но даже и какую-то лазерную винтовку. Так что сейчас некоторое время парень просто размышляет словатом, стоит ли ему вообще общаться с этими разумными? Хотя бы по той причине, что эти индивидуумы, воспользовавшись тем, что все другие отряды уже отправились во Сваяси, теперь толпились довольно плотной группой у входа в этот сектор, чем вызывали у при входе боевого дрона определённую активность, заставляя его время от времени жужжать своими механизмами, что всё-таки осаживало их излишнюю агрессивность и некоторый напор. Скорее всего, они сейчас рассчитывают на то, что кого-то из них пригласят, а они войдут целой группой, и уже сам прекрасный это осознавая, поренёк и выжидал. Он решил немного подождать так как помнил о том, что демоны отличались хорошим и развитым терпением. Поэтому они явно начнут нервничать, дергаться, кто-то отойдет в сторону от группы. И тогда можно будет оставшегося пригласить для этой своеобразной беседы. Но учитывая тот факт, что они ведут себя немного нервно, парень не собирался приглашать кого-то, с кем ранее не общался. Лучше уж пригласить того, кого он уже видел во время таких переговоров. Для этого ему и нужно было подождать. Но слишком долго ждать он все-таки не собирался. В лучшем случае пару часов. А потом просто уйдет. Вот пусть и стоят дальше. Если не понимают того, что ломится толпой в этот сектор у них больше не получится. Ждать пришлось почти все выделенное им для этого время. Демоны и слишком упорно стояли на краю, явно ожидая, пока им удастся понять, как можно заметить тот самый сигнал, позволяющий им войти на данную территорию. Но ничего подобного так и не увидели, благодаря всего лишь тому, что сам паренек пользовался трансляцией с видеокамеры, находящейся поблизости. Поэтому сам на глаза демонам не показывался. В конце концов, как он и рассчитывал, демоны начали нервничать и ходить из стороны в сторону, а потом кое-кто даже ушел в тень коридора, и именно в этот момент, на том самом краю, откуда как раз таки и было видно тот самый проход в переулок, где в прошлые разы появлялся парень, а стал стоять тот самый демон, который в прошлый раз пытался с ним разговаривать. Нет, сам парень не прельщался. Он уже и сам понимал тот факт, что это наверняка был один из самых опытных и опасных противников в этом отряде. Судя по всему, он был их командиром, а демоны, как уже отмечалось ранее, не признают никого, кто слабее их. То есть можно было понять, что он может быть самым опасным в этом отряде. Но командовать наемниками должен был не только самый сильный, но и самый хит, коварный и возможно даже самый умный поэтому этот индивидуум больше всех подходил для контакта к сожалению ждать пока демоны передумают и уйдут сами парню было некогда так как он понимал главный нюанс демоны всегда отличались не только кровожадностью жаждой власти и желанием разбогатеть нет они еще отличались и завидным упрямством как там говорили в древности на земле могли встать как баран перед новыми воротами и стоять до упора с чем это могло быть связано паренек не понимал что это за баран такой может это какой-то герой древности который не мог сломать какие какие-то ворота, изготовленные из секретных и сверхпрочных сплавов. Все может быть. Сейчас же, ответить на этот вопрос вряд ли кто-то из людей на борту ковчега сможет. Да и не суть важно это было. Куда важнее было другое. Найти возможность, дать им понять, что просто так стоять здесь бессмысленно. Если они рассчитывают опять утащить парня с собой на какие-то там переговоры, в этом вопросе им тоже ничего не светит. Уж что-что, но он такую глупость серг точно не поддастся. Именно поэтому можно было понять, что лучше им заранее просто намекнуть на это. А это можно было сделать только во время прямого разговора. Именно исходя из всего этого, наконец-то дождавшись подходящего момента, паренек все-таки появился в переулке и заметив тот факт что этот демон все-таки отреагировал на его появление серг просто показал на него рукой и махнул к себе при этом указав только один палец надо сказать что этот рогатый красавец не сразу понял на что намекает ему паренек и даже попытался было махнуть рукой в сторону чтобы позвать за собой свою команду однако едва парень это заметил как он тут же указал ему настоящего перед ними боевого дрона и показал кулак такие жесты были настолько недвусмысленными что демон даже рассерялся на пару мгновений еще бы ведь связываться с боевым дроном и Им явно не хотелось, поэтому, тяжело вздохнув, этот демон все же двинулся вперед, все так же настороженно глядя на застывшего перед ними, но от этого не менее угрожающего дрона. Его команда вскоре заметила этот факт и попыталась было двинуться следом, но им тут же перекрыл дорогу сам этот дрон, и этим индивидуумам все же пришлось остаться на месте, хотя было заметно, что им подобный расклад дел точно не пришелся по душе. Этот же демон медленно, верно приближался к пареньку, который все так же спокойно отступил немного назад в тень прохода и отслеживал перемещение того, кто сейчас приближался к нему». Добрый день, хмуро проворчал этот наемник, чей внимательный взгляд сразу замелькнул по телу парня и на мгновение задержался на кобуре бластера Архов, после чего его красноватые глаза немного сузились. Мы прибыли поговорить, а тут, точно ли вы хотели со мной только поговорить или же намеревались провернуть нечто другое? Задумчиво проговорил в ответ парень, указав рукой сначала на автоматическую винтовку, что сейчас находилась за спиной наёмника, а потом и в сторону коридора, где столпились остальные члены его отряда. Слишком много у вас различного оружия, включая сюда даже лазерную винтовку если я не ошибаюсь. Зачем вам все это нужно здесь, если вы просто хотели поговорить? К тому же, что за приказы такие вы раздавали своим подчиненным? Сразу рассредоточиться. Вам что-то здесь угрожало? Если вы шли сюда просто поговорить, то и угрозы для вас бы просто не было бы. Вот остальные тоже шли сюда поговорить. Как вы видели, оружие у них было обычное для таких отрядов. Вы же в прошлый раз приходили с другим набором снаряжения. В этот раз вы пришли с таким набором, будто собирались штурмовать это поселение. И теперь вы удивляетесь адекватной реакции на ваше поведение. Судя по всему, все эти выводы парня попали не в бровь, а прямо в глаз, так этот демон сразу же замялся, явно сейчас пытаясь подобрать более тщательно слова, чтобы попытаться как-то все же смягчить сложившуюся ситуацию. Но сейчас ему было нужно попытаться как-то успокоить стоявшего напротив него парня, чья рука уверенно лежала на рукояти бластера. И он явно понимал, что даже несмотря на свою собственную силу и возможности, данные ему от природы, сейчас лучше не проявлять ничего агрессивного. Как ни крути, но у него за спиной стоял боевой дрон, чьи возможности даже приблизительно сложно было бы просчитать. Поэтому он понимал, что для него ничем хорош подобный риск не закончится, и не только для него, но и для всего его отряда. Ведь они торчали все так же в том самом проходе между секторами, и достаточно было всего лишь одного мощного выстрела плазмы, чтобы весь его отряд превратился в обугленные головешки, если вообще от них хоть что-то останется. Но почему-то в этом сам паренек сильно сомневался, как и в том, что сейчас услышит правду. Мы прибыли сюда для того, чтобы все-таки переговорить, постарался все же сказать демон, и при этом сделал микроскопический шаг вперед, на что парень сразу отреагировал, слегка приподняв бластер из кобуры, что произошло с легким щелчком и заставило демона сделать шаг назад на ту самую позицию, где он только что стоял. Просто у нас было предложение, и наш работодатель хотел бы побеседовать с вами. Судя по всему, именно с вами, так как по тому самому описанию, которое у нас имеется, речь шла о молодом парне с бластером на поясе. Как интересно получается, вроде бы задумчиво проговорил парень, но потом ехидно усмехнулся и качнул головой, давая понять этому индивидууму, что в его рассказ он не поверил ни на мгновение. Только вот есть одна проблема. Договариваться не приходят с такой усиленной толпой. К тому же, кому вы приказали рассредоточиться. Я же уже задал этот вопрос, и ответ на него так и не услышал. Может, поясните мне, что вообще происходит? Вы хотели ворваться на этот же поселок и попытаться захватить меня силой. Можете отправляться к своему работодателю и сообщить ему о провале вашей миссии. Я не собираюсь отправляться к тем, кто заранее не уважает меня как оппонента. К тому же все ваши действия говорят о том, что вы хотели сделать все против моей воли, а так не договариваются. Судя по тому, как тут же поморщился этот демон при упоминании про попытку рассредоточиться, паренек попал прямо в точку этими словами, ведь в данном В данном случае речь действительно шла о какой-то операции захвата, а не о попытке мирно и по-дружески договориться. И теперь он уже и сам понимал ошибочность подобных действий. Но он еще не догадывался о том, что в данном случае их сдали те, кто шел рядом, в сторону этого поселения. И скорее всего сейчас подозревал, что парень находился не так уж и далеко, когда он говорил нечто подобное. Только вот судя по тому, что он тут же переключился на него самого, и демон даже не задумался о том, что возле поселения ни о чем подобном он явно не упоминал. И в этом была его ошибка. Такие вещи надо было обсуждать куда раньше. Еще во время формирования отряда. Например, выдать своим людям инструкции, которые ты пронумеруешь, а потом в нужный момент просто сказать «Действуйте по плану 1 или по плану 2», благодаря чему его люди бы уже знали, что и как им нужно было бы делать. Зато посторонние не знали бы ничего о том, что он вообще намеревался здесь провернуть. Это же логично. Вполне. Но демон почему-то решил, что будет действовать так, как только захочет, благодаря тому, что у него был перевес в вооружении. Возможно, он попытался бы его проявить именно тогда, когда увидел бы, что представители других отрядов все-таки получили то, на что рассчитывали. Может, быть не все и не все, но получили. Однако самого существования находившегося поблизости боевого дрона явно дало ему понять, что применять все это оружие им явно не стоит. Никто не знает, как отреагирует этот самый дрон на начавшийся поблизости бой. Тем более, что этот самый коридор был достаточно узким, и в этой ситуации любой из выстрелов мог попасть в дрона. Да, вреда бы ему то же самое огнестрельное оружие никакого бы не нанесло, однако такую агрессию он точно не простил бы. Говорят, что такие боевые машины легко могут просчитать траекторию полета различных снарядов, пуль или еще чего-либо. Если это правда, то дрон мог легко определить стрелявшего и нанести удар в ответ, точечно уничтожая противника. Это был риск, на который он точно не мог пойти. И именно из-за этого и приходилось молча наблюдать за тем, как другие получали то, что им было нужно. И ждать, ждать того самого момента, пока ему дают возможность самому встретиться с местным жителем. Вот только предложить ему этот самый демон ничего в принципе не мог. Он мог просто попытаться заставить его пойти на их условия. А на это парень уж точно идти не собирался. «Видимо, ты не понимаешь того, какие силы мы здесь представляем», задумчиво проговорил демон, устало выдохнув, словно пытаясь сейчас решить, стоит ли ему сейчас говорить парню правду, или лучше все-таки попытаться какими-то различными высокопарными высказываниями просто запугать его и вынудить пойти у них на поводу. Но проблема заключается в том, что стоявшие за нами разумные сделают все, что только нужно для того, чтобы получить желаемое. «Если ты их разозлишь, то…» «То они сами сюда придут?» «Прямо испугался», – коротко усмехнулся парень, заставив старого демона буквально всем своим телом дернуться от неожиданности такой ответа или А что еще они могут сделать мне здесь, живущему фактически отшельником? Пришли еще одну толпу идиотов, как вы? Ну, и что дальше? Вы придете сюда. Кого-то мне придется убить. Кого-то, возможно, убьют вот эти дроны. А дальше что? Даже если вы сумеете справиться с моим дроном-охранником, то понесете очень большие потери. К тому же, к тому времени я уже легко могу покинуть эту территорию и уйду куда-нибудь на территорию зеленой зоны, а через нее и в какой-нибудь из других городов. Кстати, меня только что приглашали аж в два города. Везде обещали покровительство и поддержку. А сейчас вот пошли за гарантиями и что тогда вы пойдете вслед за мной хотел бы я посмотреть на то как ваши наемники будут ломиться через зеленую зону знаешь в чем ваша основная проблема если вы начнете меня преследовать то у меня будет тысяча дорог по которым я смогу от вас уйти а у вас к вашему сожалению будет только одна дорога вслед за мной и если я пойду в сторону зеленые бездны то и вам придется пойти туда же сумеете вы там выжить сильно сомневаюсь демно не просто так опасаются зеленые бездны иначе среди охотников было бы много представителей вашей расы ведь там есть все чего вы так жаждете Адреналин, риск, кровь – все то, что так любят представители вашей расы. Но среди охотников в лучшем случае можно встретить только полукровок. Никогда не спрашивал. Почему? Может быть потому, что демоны боятся зеленой бездны? Надо будет задуматься над этим вопросом. После этих слов демон едва не заскрепил зубами от бешенства. Он явно хотел много чего сейчас высказать парню. Только у него сейчас была одна проблема. Как бы он сейчас не отказывался от того, что сказал ему в глаза паренек, как-то подтвердить свои собственные высказывания он в принципе не сможет. А ведь парень сказал ему чистую правду. Среди охотников чистокровных демонов практически не бывает. Никогда. Да, кто-то может говорить о том, что они слишком сильно уважают себя, чтобы размениваться на подобные глупости. Но есть нюанс. Учитывая их силу, скорость реакции и их возможности, Как бойцов, заранее можно было понять, что охотники из них получились бы просто первоклассные. Но среди охотников демонов все же не было. Они жили так, словно все живут настолько роскошно, что могут себе позволить банально отказываться от подобного вида заработка. Но ведь даже среди охотников можно было бы неплохо разбогатеть, если заходить глубже в зеленую зону или даже на территорию зеленой бездны, если приносить оттуда достойные трофеи. И именно на этом зарабатывать. Однако даже несмотря на все это, среди охотников демонов никогда не было. И что же это получается? Они действительно боятся зеленых и бездны, это был явно весьма болезненный вопрос для данного индивидуума. И ответ на них он просто не мог взять и выдать какому-то парню, стоявшему перед ним с независимым видом. Будь рядом с ним сейчас все представители его отряда, у опытного наемника была бы возможность попытаться надавить на него силой или даже количеством своих людей, но он был один. При этом даже малейший намек на попытку давления с их стороны на этого парня сразу же встречал адекватный ответ. Ведь серк четко дал понять, что близко к себе демонов подпускать не собирается. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что демон с его физической силой и скоростью, легко может попытаться увернуться даже от выстрела из бластера. Может. Но и тут есть свой нюанс. Они еще стояли в узком переулке, и здесь особо не увернешься. К тому же, сам демон не знал того, каким именно видом энергетического заряда стреляет это оружие. В прошлый раз он увидел, как довольно длинный луч прочертил черный и уродливый шрам в металлизированном покрытии пола перед ногами его товарища. Если это так, и выстрел был сделан из этого самого оружия, то парню не будет никакой нужды хотя бы прицеливаться в него, так как достаточно будет просто провести этим лучом из стороны в сторону, перекрыв таким образом весь промежуток между стенами полуразрушенных домов, где они находится, и как бы демон не пытался извернуться, он не сможет вывернуться, и этот луч все равно зацепит его. Может быть не убьет, может быть только ранит, но есть проблема. Раненый демон вряд ли сможет добиться желаемого. Да, он мог бы попытаться убить этого парня, и может быть смог бы это сделать, даже с риском попасть под ответный удар того самого дрона, которого парень назвал охранным. Но при этом он должен был сам прекрасно понимать, что если ему дали намек на то, что с парнем хотят побеседовать, то он должен быть, по крайней мере, более-менее живым. Значит, слишком сильно проявлять агрессию, им сейчас просто Нет никакого смысла Как паренек и предполагал, этот демон потратил некоторое время на то, чтобы взять себя в руки Все-таки сейчас его эмоции рвались из него наружу Он хотел проявить свою силу, но не мог Так как серк что стоял перед ним, действительно был ему нужен Поэтому он все-таки успокоился и попытался надавить на тот факт, что представители его работодателей могут подпортить жизнь кому угодно А вот это утверждение вызвало у парня буквально гомерический хохот Правда, он и сам не знал того, с чем именно это вообще могло быть связано Но смех получился громкий и едва ли не издевательский Естественно. Придумал тоже. Ему они жизнь испортят. У Серга тут же возник встречный вопрос. Чем именно? Вот чем можно испортить жизнь изгою? Может быть, они попытаются перекрыть дорогу в это поселение? Да, пожалуйста. Только кому они хуже сделают? Самому парню? Это вряд ли. Разве что тем самым представителям охотничьей диаспоры из 114-го поселения. Вот эти индивидуумы действительно могут обидеться, потому что их лишат возможности ходить в плодовую рощу по кратчайшему пути. Но на этом все и закончится. Самому парню они не особо навредят. Он легко может выйти в любое другое поселение, как он уже выяснил, и передать записку, например, в тот же самый город Нью-Дейли или Гринхейвен, откуда также пребывали заинтересованные наемники, а остальное его уже не будет интересовать, а эти красавцы останутся просто ни с чем. Ладно, ты хочешь откровенного разговора? Все-таки снова скрипнув своими острыми зубами, решил теперь давить на откровенность этот демон. Прекрасно, с тобой хочет побеседовать представитель семьи архидемонов, только, как ты понимаешь, это очень большой секрет, и об этом не стоит распространяться. А что именно он хочет с тобой поговорить, я не знаю. Знаю только то, что, возможно, его заинтересовало наличие у тебя оружия, использующего энергию. Вот этот самый бластер архов вполне мог привлечь его внимание. И, возможно, они захотят купить у тебя подобное оружие. Ты ведь используешь его так, как будто у тебя вполне достаточно тех самых энергетических ячеек или батареи для его перезарядки. Их мог заинтересовать мой бластер? Задумчиво хмыкнул парень, слегка прищелкнув пальцами по кобуре. И, заметив задумчивый кивок со стороны демона, после чего снова криво усмехнулся в ответ. И об этом мне говорит разумный, в отряде которого стоит идиот с лазерным руж У вас же есть такое же оружие. Тоже энергетическое, тоже использует лазерный луч. Может быть, по каким-то показателям они отличаются. Но это на данный момент уже не столь существенно. Так в чём дело? У вас есть своё оружие подобного рода. Пользуйтесь им. Зачем вам нужно что-то у кого-то покупать? Или же... Подожди. У вас проблемы с теми самыми батареями? Иначе зачем ты делал упор на том, что я могу спокойно расходовать имеющиеся у меня заряды? Ты об этом хотел сказать? Да. У меня есть возможность пополнять боезапас моего оружия. я этого не скрываю. Я воюю с архами, и кое-что из этих технологий все же попало в мои руки. Этот факт я не скрывал перед теми, кто хотел узнать такие подробности. Однако оружие подобного рода я пока что продавать никому не собираюсь. Не одни вы такие глазастые. Так что можешь передать своим хозяевам, что бластер я не продам. Тем более батареи к нему продавать не собираюсь. Если хотите приобрести какое-то другое оборудование архов, то предложите мне его список и адекватную цену. Как другие это делают? Я рассмотрю его и подумаю, что именно могу предоставить на продажу. И постарайтесь в следующий раз вести себя более аккуратно. «Не надо мне угрожать. Я не люблю, когда так делают. Если кто-то мне угрожает, то он сразу дает понять, что является моим врагом. Хотите, чтобы мы стали врагами?» «Прекрасно. Я не против. Только вот обычно мои враги исчезают в зеленой зоне или даже в зеленой бездне. Хотите туда попасть? Я могу это вам устроить. А сейчас я бы посоветовал всему вашему отряду уйти. Предложить мне вам просто нечего. А нервировать моего дрона вам точно не стоит. Кто знает, как он отреагирует на ваши шалости, когда меня здесь не будет. Это сейчас он просто ждет, когда я разберусь с вами. А что будет дальше, предсказать сложно. Передайте своим хозяевам, что торговля не должна вестись под дулом автомата, иначе это уже не торговля, а обычный грабеж». Но хозя его настаивают на том, чтобы ты с ними побеседовал лично. Все так же раздраженно скрипнул зубами демон, несмотря на все предупреждения парня, делая маленький шаг вперед, что четко дало понять главное. Этот демон был просто шокирован одним важным фактом, который точно поразил его. Именно тем, что парень никак не отреагировал на его оговорку. Архидемоны для представителей их расы это были фактически высшие существа. Те, кто властвует и руководит жизнью их народа. Для самого же парня это был просто звук. Ну, слышал он про то, что это какие-то могущественные существа, владеющие какими-то потусторонними силами. Но он много чего слышал, например, про того же самого Марока, который считался непобедимым, а его голова и конечности сейчас вон в банках маринуются. Может быть, те же демоны также владеют какими-то псиспособностями. Имеются в те самые представители отдельного подвида этой расы, известного как архидемоны. Ну, в таком случае в подобной ситуации тоже нет ничего необычного. С учётом того, что на борту ковчега стали очень часто появляться разные разумные, чьи способности выходили за границы нормальности. По крайней мере, по мнению тех самых людей, взять хотя бы того самого охотника Петра, то, что он сейчас демонстрирует всем своим товарищам, и известная как сильно развитая интуиция, раньше вообще называлась по-особому. Как там говорили в древности, он своей собственной задницей чувствует угрозу. Здесь же на территории Ковчега место той самой задницы заменила его голова и чувство опасности, которое он оттачивал годами, и даже не годами, а десятилетиями своей активной деятельности как охотник. И по сути, можно было понять, что ранее подобные способности тоже могли кому-то показаться сверхъестественными. Сейчас же это было вполне нормально. В многих группах охотников присутствовали интуиты, так как без такого представителя в группе охотники были заранее обречены на гибель. В крайнем случае они могли ходить по ближайшей территории зеленой зоны. Да, глубоко они не зайдут, потому что в основном именно ощущение такого интуита и позволяли охотникам выживать. Сейчас же паренек дал понять этому демону, что для него их архидемоны не являются авторитетом или основной угрозой, которую стоит опасаться. Ну захотел какой-то там местный царек посмотреть на какого-то там клоуна с периферии? Прекрасно. Ну прислал он своих стражей. Тоже неплохо. А дальше что? Если не захочет этот самый клоун вилять задом перед этим царьком и демонстрировать ему свою покладистость, что сделает этот царек? Запретит этому клоуну приезжать к нему в город? Прекрасно. Но именно по оговорке этого демона и по его эмблеме на комбинезоне, парень уже понял, что этот отряд прибыл из Археона, а этот город находился очень далеко. И поэтому можно было понять, что на этой территории их власть была не особенно сильна. Они могут, конечно, все же попытаться кому-то что-то предъявить, только кто будет их слушать? Тут поблизости есть и другие города, руководство которых может поддержать чувствовать слабину в этом и попытается испортить жизнь представителям архиона на ближайших к ним территориях. Так что кичиться и демонстрировать свое мнимое величие этот демон мог практически где угодно, но только не здесь. И паренек четко дал ему это понять. К тому же, он открыто намекнул на тот факт, что не собирается торговать с их городом, пока не получит гарантии безопасности. Говорят, что в таких случаях дают определенный документ, в котором расписывается руководство города, обещая человеку определенную защиту и неприкосновенность. А вручить этот документ может только прямой представитель, правящий семьи. Кто бы там ни был, архидемон или главный администратор, это уже никакой роли не играет. Если они хотят кого-то пригласить для беседы, то должны гарантировать ему безопасность. Если же они не хотят обеспечивать ему безопасность, то значит и связываться с ними нет никакого смысла. Именно поэтому демон и вынужден был отступить. Все же поняв, что парень не будет с ним больше разговаривать, просто махнул на него рукой. Командиру отряда пришлось вернуться к своим людям, снова обойдя по дуге застывшего перед проходом боевого дрона. После чего они все деловито отправились обратно, старательно гремя своими электрокарами которые медленно разворачивались и переговариваясь между собой, что сразу же показалось парню весьма подозрительным. Слишком уж странным это все было. Показательность подобных действий ему прямо бросалась в глаза. Они словно пытались слишком уж демонстративно уйти, чтобы убедить своего потенциального оппонента в том, что уходит. Поэтому Принёк понял, что это дело не шуточное. Он аккуратно активировал защиту своего костюма, перейдя в режим полной мимикрии, и накинул на голову капюшон, который тут же сросся с костюмом, после чего он засел в углу поблизости выхода в тот коридор и стал ждать. Тот же Моевой дрон, проконтролировав уход тех самых наёмников, всё-таки опять вернулся к тем самым руинам, где скрывался до этого времени, и присев там, затаился среди обломков. И всё вроде бы было нормально, но парень сейчас ощущал что-то такое, что всё-таки настораживало его, так как он заранее чувствовал какой-то подвох во всей этой ситуации, и поэтому не собирался расслабляться. И всё именно потому, что два других отряда, также имевших электрокары, уходили куда тише, при этом всё же получив желаемое пусть даже частично. Обнаружено пси-воздействие, внезапно ожила нейросеть Серга, и на вновь раскрывшемся перед ним экране один участок вроде бы пустого коридора окрасился красными тонами, которые напоминали не совсем ясную гуманоидную фигуру. Производится блокирование и глушение сигнала, воздействие направлено на искажение восприятия. И сейчас в полупрозрачном виртуальном окне, мерцающем перед глазами Серга, замерла картинка. Пустой коридор, пронзенный редкими бликами света, пробивавшимися сквозь трещины в перекрытиях. С первого взгляда могло показаться, что там царит тишина, пустота и нет ни единого движения. Но нейросеть, интегрированная в его мозг, вспыхнула мягким оранжевым сигналом предупреждения, и в поле зрения Серга появился едва уловимый красный ореол. Обнаружено движение. Координаты обновлены. Снова прошелестел безэмоциональный голос в ушах. Оптическое обнаружение невозможно. Зафиксирован источник пси-сигнала. Потенциальная угроза для носителя. И так уже сидевший в своем углу парень снова замер. Сейчас он пристально вглядывался в этот странный силуэт, который можно было заметить только с помощью нейросети. И да, Теперь он даже, хотя и с большим трудом, но все же различал тонкую, едва уловимую рябь в воздухе, словно искажение жары над раскаленным асфальтом. Она медленно двигалась вперед, огибая ржавые обломки, останки стен и вывороченный каркас какого-то транспортного терминала. Эта странная фигура сейчас явно кралась. Осторожно, методично. Точно хищник, старающийся подобраться к своей потенциальной жертве. И сначала Серк даже решил, что это был такой же, как у него маскирующий костюм. Возможно, даже улучшенная модель. Но нейросеть выдала совсем другое. Фиксируя наличие проекта, иллюзии. Она явно анализировала происходящее. Источник пси-излучения. Субъект в пределах экрана. Механизмы подавления поля видимости обнаружены. Не установлены технические устройства маскировки. Возможная природная аномалия. Предположительно, феномен отвода глаз. Природная. Тихо прошептал себе под нос серг, аккуратно сдвинувшись на более высокую позицию среди обломков разрушенного дома, с которого открылся лучший обзор. Эта фигура была абсолютно бесшумна. Она шла легко, словно знала каждый камень под ногами, каждую трещину в полу, и все время находилась вне периферийного внимания тех, кто мог бы ее увидеть. Только нейросеть серга с ее глубинным анализом и миллиардами сравнений уловила аномалию, и теперь он не мог оторваться от экрана, словно наблюдал не за шпионом или диверсантом, а за чем-то древним, забытым, чужим. Кто это был? Существо или человек, это было уже не суть важно. Оно двигалось не так, как обычные разумные. В его походке была странная ритмичность, чуждая биомеханики привычных видов. Линии движения были слишком ровными, слишком выверенными, ни одного лишнего поворота головы, ни единого колебания, как будто сама реальность подсказывала ему, где пройти, чтобы остаться незамеченным. Подтверждение. Отклонения нейросети окружающих наблюдателей не зафиксированы. Субъект незаметен. Регистрируя индивидуум с врожденными псиспособностями, модификация восприятия окружающих активна. Серк чуть приоткрыл рот, забыв на мгновение про окружающий мир. Все внимание было сосредоточено точно на экране. Если раньше он думал, что здесь могли появляться просто какие-то наемники, может быть даже беглецы или демоны с собственными тайнами, то теперь даже он понял, что-то гораздо более серьезное начало шевелиться в глубинах ковчега, заинтересовавшись территорией заброшенного поселения, так как эта фигура не была частью обычной группы. Она не шла с остальными, она кралась, не то в разведку, не то на охоту. И вполне возможно охота начнется уже совсем скоро. Именно поэтому он незаметно активировал тихий режим записи, усилив фильтры слежения. Этот пси-невидимка мог быть ключ причем ко всей загадке или новой смертельной угрозой. Пробравшись мимо того самого разрушенного дома, где прятался боевой дрон, этот странный силуэт продолжил свое движение вглубь заброшенного поселения, словно собирался найти что-то там и при этом постараться сделать все это все так же скрытно. Но сам Серк понимал, что подобное может привести к проблемам. Тем более, что пока он мог наблюдать за этим силуэтом, то может предпринять хоть что-то, что будет куда сложнее сделать, если это существо, в котором было мало человеческого, судя по его повадкам, скроется среди руин, куда так целенаправленно двигается. Так что сейчас Серк внимательно наблюдал за тем, как этот странный силуэт из красноватой ряби на виртуальном экране медленно уползала прочь, лавируя между остатками зданий, обломками стен, корявыми каркасами некогда жилых строений. Это существо двигалось с такой осторожностью, словно каждый его шаг был заранее не рассчитан. Каждая остановка выверена по миллисекундам. Оно проскальзывало вдоль заваленных ранее теми же самыми дронами-ремонтниками переулков, словно тень, беззвучно, почти плавно, все дальше и дальше углубляясь в руины, туда, где улицы давно покрылись слоем пыли и мусора, а окна смотрели на мир пустыми, слепыми провалами. И сейчас Серк с большим трудом удерживал дыхание. Его нейросеть отслеживал траекторию движения цели, строя проекцию движения, прокладывая возможные маршруты, будто в игре, где важен каждый шаг. Сам парень все также был неподвижен, сливаясь с окружением, спрятанный под активированной маскировкой, стоял будто изваяние в тени рухнувшего энергоузла. Но когда цель достигла узкого темного прохода между двумя полуразрушенными строениями, уже готовясь исчезнуть из зоны видимости, Серк все же принял решение. Время играть в безмолвного наблюдателя закончилось. Именно поэтому он медленно, не спеша поднял тяжелый бластер архов с бедра. Металлический корпус оружия еле слышно завибрировал в ладонях, мгновенно синхронизируясь с его нейросетью. Линза прицела затаилась, вытянув в воздухе тонкую нить расчетов. Выстрел был просчитан до миллиметра. Цель не уничтожение. Цель показать, что она видимо, что она больше не может действовать самостоятельно. Тем более на чужой территории, куда подобных гостей никто не приглашал. С коротким импульсным всплеском в воздухе мелькнул тонкий лазурный луч с легким шипением, без кошета Этот самый луч коснулся едва различимой ноги чужака, и в следующую секунду эта нога просто отделилась от тела. Ее не оторвало взрывом, не в мясо. Она была с хирургической точностью отрезана, как будто ее никогда и не было. А рана, судя по минимуму, брызнувшую в сторону крови, была практически сразу запечатана ожогом от высокой температуры самого луча. И глухой вопль боли сорвался с губ существа. Неожиданно и пронзительно. Оно рухнуло набок, зацепившись за кусок бетонной стены, и в ту же секунду искажение пространства вокруг него исчезло. Ведь после подобного весь пси-эффект был просто снят. Взору Серга тут же открылось то, что скрывалось в маске реальности. Худощавое, словно иссохшее существо с неестественно длинными конечностями, кожей цвета поблекшего металла, засыпанной темными пигментами и шрамами. Его лицо было полуискажено, с чуть вытянутыми чертами и неровно поднимающимися рогами, один из которых был обломан почти у самого основания. Один глаз демона был полностью черным, второй выцветшим как пепел. Оно кончилось на земле, одной рукой судорожно пытаясь ухватиться за обрубок ноги, из которого хлестала густая вязкая жидкость, напоминающая смесь машинного масла и крови. На секунду существо застыло. Оно подняло глаза и увидела Сергая. Парень уже стоял перед ним, невидимый еще мгновение назад, но теперь полностью явный. Так как его костюм выключил маскировку, голограмма размылась и исчезла, и фигура Серга предстала перед странным существом. Он был невозмутим, с лицом, которое не выражало ни гнева, ни жалости, только полный контроль ситуации и все еще невысказанный вопрос. И этого оказалось достаточно. Демон тут же замер. Его дрожащая рука замерла в воздухе, так и не дотянувшись до культи, оставшись от его ноги. Он уставился на Серга с такой смесью шока, страха и искреннего изумления, что, казалось, нагновение даже забыла боли ты «Ты видишь меня?» прохрипело это существо, внезапно осознавая тот факт, что этот выстрел не был случайным, и что его иллюзия оказалась не столь качественной, чтобы обмануть того, кто был местным обитателем. Особенно учитывая тот факт, что, судя по его комбинезону, он также имел отношение к тому самому археону, городу, откуда был последний отряд наемников. Видимо, именно поэтому эти разумные и шумели весьма старательно, чтобы дать ему возможность притаиться и постараться добраться до Серга в тот момент, когда парень будет уверен в том, что он в полной безопасности. И теперь этот странный демон сейчас, до невозможности Удивленный, пытался понять то, каким именно образом все его хитрости оказались бессильны против простого с виду парня. «Ты из клана Незримых?» Внезапно, словно что-то осознав, его лицо еще больше побледнело, превратившись в серую маску. «Но как? Откуда? Ты чистокровный? Не может быть! Ты же человек! Как это может быть возможно?» Но Серк ему так и не ответил. Он лишь слегка склонил голову, будто изучая диковинный экспонат в музее вымерших видов. Пальцы его руки снова легли на рукоять бластера, пока что не угрожающе, а просто напоминая. Следующая ошибка может стать последней. И судя по тому, как судорожно сглотнул этот демон, он явно прекрасно понял этот недвусмысленный намек. И теперь все его вопросы просто растворились в тишине, которая снова опутала весь этот поселок. Резко хмыкнув и заметив, что этот демон все же вспомнил о том, что у него уже отсутствует нога, Серк сделал стремительный шаг вперед и нанес удар по голове этого существа, чтобы избавить себя от его воплей, которые могли бы привлечь внимание тех самых наемников, в отряде которых в данную местность и прибыл этот умник. Да, При входе на территорию заброшенного поселения их ждал в засаде тот самый дрон. Но кто может сказать о том, что в этом отряде может быть еще пара-тройка таких же умников, которые могут попытаться обойти стороной и даже такую надежную защиту. Хотя, где-то в глубине своей души Серк понимал, что если бы таких вот невидимок было бы больше, чем один, то все они попытались проникнуть на территорию заброшенного поселка. Серк постоял еще мгновение над скорчившимся перед ним телом, стараясь как можно тщательнее оценить обстановку. Но ни одного движения в зоне его видимости и зоны видимости камер он так и не заметил. Лишь эти самые ржавые остовы домов, толстый слой пыли и даже легкая гарь от выстрела бластера, да постепенно замирающее эхо крика демона, что, казалось, уже впиталось в руины. И все же убедившись в том, что поблизости никто не отреагировал на произошедшее, он молча склонился и одним быстрым движением сорвал с пояса импровизированную стяжку. Оглушенный его жестким ударом по голове демон даже не попытался сопротивляться. Его обмякшее тело все еще потряхивало от бревого шока, но красноватые глаза уже закатились. Но, несмотря на все это, Серк все же обездвижил его, зафиксировав стяжку а затем, не забыв подобрать отрезанную ногу, завернул ее в кусок ткани и, закинув на плечо, зашагал прочь, сквозь руины, в сторону выхода в зеленую зону, туда, где за несколькими улицами руин начинался коридор, ведущий в зеленую зону. Там, среди каменных осколков и полураздавленных опорных колонн, где раньше была жилая секция, теперь воцарилась дикая чуждая флора. Хищные растения, мутировавшие, плотоядные, наполненные токсинами и жаждой мяса, заняли свое место в этой новой экосистеме. Серб знал это место хорошо. Слишком хорошо, ведь он уже не раз утилизировал тут тела тех, кто думал, что может зайти слишком далеко. Через 40 минут бесшумного хода, пробираясь в обход сторонними маршрутами и дважды используя маскировку при помощи голографического слоя костюме, он все же добрался до нужного сектора. Если здесь когда-то и были какие-то обломки зданий, поваленные балки, они уже давно были погребены, пол толстым слоем перегнившей листвы и растений. Все здесь уже видело естественным для подобной территории, и сейчас он искал своеобразную клумбу из молодых хищных лиан с еле заметными багровыми проживаниями прожилками, что неспешно шевелились при приближении, точно чую тепло и запах крови. Добравшись до этого места, Серк аккуратно опустил свою ношу на прелую опавшую листву. Демон уже был в сознании, дышал прерывисто, с хрипом, а в его глазах теперь читалось не только удивление, а страх, который уже начал побеждать даже болевой шок. Особенно, когда тот заметил, как из ближайшей тени начали выползать тонкие, будто змееподобные стебли лиан, усеянные ядовитыми шипами, некоторые из которых уже поблескивали влажной смолой. Природный яд, способный парализовать тело, но оставить разум в полном порядке. Именно в этот момент Серк подошел ближе, аккуратно сломал один из таких шипов и медленно приблизился к потенциальной жертве, которая сейчас судорожно пыталась отползти в сторону, отталкиваясь уцелевшей ногой. «Начнем с малого», — глухо произнес он почти ласково. «Ты будешь говорить. Желательно много и четко. У меня нет времени вытаскивать из тебя правду по капле. Но если захочешь, то скажу сразу. Я умею и по капле». После этих слов он резко вонзил эту иглу в плечо демона. Реакция пошла почти мгновенно. Мышцы этого существа затряслись, судороги сковали грудную клетку, но голосовой аппарат остался под контролем. Паралича хватил все, кроме лица и мозга, ведь парню именно такой эффект и был нужен. Затем Серк почти аккуратно подтащил обездвиженное этим растительным ядом тело несчастного прямо к хищному цветку, что рос поблизости, и чей огромный бутон тут же шевельнулся, раскрыв внутреннюю часть, усыпанную шершавыми влажными лепестками, и разинул пасть, словно ожидая поднош «Видишь?» — все так же негромко сказал Серк, присаживаясь рядом с пленником. «Ты не один такой. Их было больше. Они тоже не хотели говорить». А потом он кивнул на растительный зев. «Им стало некогда» и нечем. После этих слов он показательно поднял тот самый сверток с ногой демона, аккуратно освободил ее и бросил ту в сторону одного из менее активных хищных кустов. Ветви тут же ожили, обвелись вокруг конечности и, впившись шипами, начали втягивать мясо, перемалывая и поглощая его с каким-то утробным чавканьем. В это мгновение демон попытался закричать, но из его рта вырвался лишь сдавленный хрип. «Я не спрашиваю, кто ты? Меня интересует другое», склонившись над телом, прошептал серк приблизившись ближе к его уху. «Что именно вам было нужно здесь почему вы в это место сколько вас было на самом деле кто ведет вас и кто тебя сюда послал лично на размышление он дал плениу всего несколько секунд и не вздумай врать добавил с той холодной уверенностью которую не просто невозможно было бы с чем-то спутать здесь тебе никто не поверит так как тут никого нет только хищные лианы и мухоловки а они всегда слышат правду но когда он аккуратно вынул из на спинных ножен тот самый керамический клинок и медленно клонился над второй ногой пленника тот буквально взвыл глухо тихо, словно натужно выдавливая через сведенное судорогой горло, имеющийся в легких воздух. Было в этом тихом звуке что-то потустороннее и жуткое. Но, видимо, все так же и не увидев в глазах парня хотя бы какого-то намека на жалость, он все же начал говорить. Говорил он буквально обо всем. И чем больше он говорил, тем больше парню сновилось не по себе. Все только из-за того, что этот странный демон не был наемником в том смысле, который был для Серга привычным. Он не был стражем. Он был тем, кто по приказу местного архидемона выполняет особые заказы. Еще бы. Это было не так уж и сложно предположить. Но что мог делать такой индивидуум в настолько удаленном месте, как этот заброшенный поселок? Видимо, этот вопрос был настолько явственно выписан на лице парня, что демон не стал дожидаться, пока серк его озвучит. И тут же выложил все, что только мог по поводу данной ситуации. И была она, надо сказать, весьма неприятной для самого паренька. Им действительно заинтересовались представители семьи архидемонов, которые в том городе были фактически единовластными хозяевами. И те приказы, которые получил этот демон от своих хозяев, были весьма недвусмысленными. Ему приказали, если наемники не справиться с захватом молодого охотника, ликвидировать его, чтобы он не достался другим. Что это вообще может означать? Криво усмехнулся Серк, все еще не веря в то, что услышал от пленника. Кому я мог бы достаться? Да и кому я вообще могу быть нужен? Пленный демон тут же замялся, и парень резко взмахнул клинком. В этот раз данный индивидуум стал весьма молчаливым, и даже угроза смерти не смогла разговорить его. Да и факт того, что серк начал скармливать его тело буквально по кусочкам расположившейся поблизости мухоловки, он все равно молчал. Неужели это была настолько значимая для демонов тайна, что ради нее можно было вот так вот легко и просто отправиться на медленную и мучительную смерть? Жуть какая! И именно эта самая жуть дала парню четкий намек на то, что ему было бы лучше держаться от демонов как можно дальше. Он уже фактически на уровне инстинктов ощущал, что такая тайна может слишком дорого ему обойтись. Тем более, что эти самые архидемоны, для сохранения этой непонятной для Серга тайны, отправили на смерть того, кто был одним из полукровок, являвшихся наследниками того самого клана Незримых. А это были весьма знаменитые убийцы, которые могли убить даже архидемона. Их способности позволяли подобраться незамеченными даже к представителям этих могущественных семейств, чтобы нанести смертельный удар. Да, на Ковчеге это было просто невозможно, так как архидемонов было мало, и противостоять друг с другом, по крайней мере слишком явно, было просто глупо, а служили только архидемоном. Тем более, что даже у них, старавшихся сохранить свои способности, уже было мало тех, кто мог в полной мере их использовать. Та самая невидимость, которой они так эффективно пользовались, была природной способностью представителей этого клана, и она постепенно начала слабеть. Как там говорили древние люди, кровь стала слишком жидкой. И вот одного из таких ценных разумных архидемоны отправили на смерть. И ради чего? Ради того, чтобы убить какого-то простого охотника из далекого периферийного поселения? Глупость, если за этим решением не стоит что-то более серьезное. И это все уже говорило само за себя. Теперь-то в голове парня начали всплывать все эти странности, которые ранее были похожи на какие-то разрозненные куски головоломки. Зато теперь они постепенно начали складываться в единую, хотя и не совсем понятную ему картину. И этот весьма своеобразный интерес к нему со стороны именно представителей расы демонов явно не имел ничего чего общего с тем, что имел сам парень. В частности, имеется в виду оружие архов. Да, если им удастся получить это вооружение, то все эти разумные явно не расстроились бы, но есть одна большая проблема. Они явно интересовались именно самим парнем. А как иначе он мог понять тот факт, что все эти разумные, включая сюда даже ту самую Марису Риган, очень старательно пытались звонить парня в свою зону контроля, где имеют власть и возможности влиять на ситуацию. Да, люди явно имели какие-то свои интересы, которые явно не были связаны с интересами архидемонов. Но даже от осознания этого Сергу не становилось легче. Ведь он уже прекрасно понимал, что такой интерес рано или поздно доведет всю эту ситуацию до того самого момента, из которого ему просто не будет выхода. Да, у него сейчас есть возможности. Но он один. А у них есть и многочисленные исполнители, и ресурсы. Это в этот раз ему удалось, всего лишь основываясь на своих инстинктах, решил перестраховаться и смог заметить этого незримого. А что было бы, если бы он банально отвлекся и дал возможность этому демону подобраться к себе со спины? Вот тогда все было бы куда хуже. Ведь этот демон собирался сделать все быстро и просто. Отравленный клинок под ребра, и все. Сергу же этого было бы просто не нужно. И именно поэтому он собирался подобного больше не допускать. В принципе и именно поэтому он все же дал нейросети добро на выращивание того самого импланта доминатор ведь ему уже удалось накопить в своем организме достаточно ресурсов для этого это решение пришло к нему не так уж и легко как могло показаться на первый взгляд несмотря на все те положительные как могло показаться моменты серк все еще колебался так как банально опасался того что в этих самых на наботах может быть что-то такое что впоследствии может ему самому навредить но теперь когда ему могла понадобиться помощь серк все же решил начать полноценную работу над этим так как даже в этих самых боевых дронах не был уверен. Да, они вроде бы защищают территорию, в которой он был так заинтересован, но вот это самое вроде бы ему и не нравилось. Кто знает, что придет в их электронные мозги в ближайшем будущем. Правильно. Никто не может ответить на такие вопросы. И именно поэтому Серка хотел найти способ взять их под собственный контроль. Пока не стало слишком поздно. Тем более ввиду всех этих последних событий. И уже сам факт встречи с этим самым незримым, чье тело уже главито переваривала крупная мухоловка, говорил о многом. Таким, как он, лучше в дела таких разумных, как те же архидемоны, вообще не соваться. А то легко можно стать тем же самым кормом для хищных растений. Нейросеть тут же взялась за дело, заявив о том, что для формирования того самого импланта ему все равно понадобится пополнять запасы ресурсов. Хотя тех запасов, что сейчас у него имеются в организме, точно хватило за начало процесса формирования импланта нужного ему направления. Честно говоря, сам парень был удивлен тому, насколько это изделие тех самых древних теней было самодостаточным. Ему нужны были только ресурсы, а все остальное нано-боты делали сами. Нужны были только команды и материнская база, которая формировалась полностью самостоятельно. Как они это делали, Серк не знал. Как не знал и того, что потом происходит в этих самых имплантах и откуда берутся те самые знания, которые время от времени появляются у него в памяти. Единственное, единственная надежда, все еще таившаяся у него в душе, была напрямую связана именно с тем, что он все же сможет контролировать этот комплекс нано-машин, так как их создатели остались где-то там, очень далеко, в погибшей галактике, откуда и был отправлен ковчег. Практически сразу после того, как серк отдал такой приказ своей нейросети, он практически сразу почувствовал легкое головокружение и даже некоторый голод, не такой сильный, как в тот день, когда его нейросеть только начала формироваться, но все же он был, и сейчас все повторялось, хотя и в более легкой форме. Уже потом, просматривая в ускоренном варианте съемку того самого участка сектора заброшенного поселка, Серк увидел, что в глубине того самого коридора, откуда и приходили все эти разумные, некоторое время, особенно после раздавшегося пронзительного крика боли, мелькали какие-то тени. Но потом, спустя некоторое время, они тоже исчезли. Скорее всего, там ждали возвращения незримого после выполнения его задания. Но потом, когда он все же не вернулся, а жуткий вопль явно говорил о том, что случилось на территории заброшенного поселка, им не оставалось ничего другого, как все-таки убраться во освоясе. И теперь Серк знал о том, что с этими наемниками он точно не будет иметь каких-либо дел. Слишком уж часто они стали пытаться доставлять ему самые различные проблемы. Так что теперь, если они все же сюда вернутся, Серк постарается сделать так, чтобы они раз и навсегда усвоили тот факт, что в такие игры можно играть и вдвоем. А то кое-кто, в частности эти самые демоны из архиона почему-то решили, что могут раз за разом подобным образом шалить, и почему-то они даже не задумывались о том, что за такие действия все равно кому-то придется ответить. Только для этого ему надо было подготовиться, так как он понимал, что этот отряд обычно приходит численностью не меньше двух десятков разумных из которых, как минимум, половина была представителями расы демонов. Тем более, что в этот раз они припёрлись вооружённые весьма серьёзно, а значит, следующий раз они могут прийти с чем-то более серьёзным. И в этот раз они могут попытаться прорваться даже через заслон из тяжёлого боевого дрона. Мало ли что может храниться в арсеналах этих разумных, которые ранее имели достаточно серьёзные технологии. Может быть, у них там имеется что-то вроде тех же коллекций, которые Серк обнаружил на борту корабля Архов, а прочитать то, на что может быть способен какой-то артефакт древних, никто не сможет. И именно эти догадки и толкают сейчас парни на ответные меры.